Александр Александров Следователь, демон и колдун Читает Алекс Сборовский Глава 1 Прибытие Паровоз пронзительно свистнул, заскрежетал всеми своими металлическими сочленениями, вздрогнул, взревел, окутался облаками пара, и, наконец, остановился в плотном белом облаке, быстро опадающим крупными хлопьями снега. Головной фонарь резал тьму впереди, но вырывал из нее все те же осточертевшие за вторую неделю поездки деревья и снег. Тяжелая деревянная дверь на роликах с глухим шуршанием откатилась в сторону, и в купе ввалился проводник – Огромный дюжий мужчина в бобровой шубе, мокрая от пара ушанки, со смешно торчащими в сторону отворотами и ярко блестевшим значком железнодорожной службы. Паровозик, два ключа и шестеренка. Кирзовые сапоги проводника на глазах оттаивали, рыдая на пол крупными каплями тяжелой снежной воды». От проводника пахло дегтем, водкой, луком, криозотом, углем, машинным маслом, короче, всем тем, чем пахнет железная дорога и те, кто всю жизнь живет в тех маленьких вагонах теплушках, что мотаются взад-вперед по просторам королевства. «Господин инквизитор!» – проводник взял под козырек. «Господин следователь!» – жест повторился. «Прошу простить!» – опять застряли. «Мороз такой, что рельсы лопаются!» «Сейчас наши молодцы все починят и в скорейшем времени дальше двинем». «Вот как?» Один из пассажиров купе, импозантный мужчина лет пятидесяти, глубоко вздохнул. И надолго встали. «Никак нет, господин Френ, ваше сиятельство. Думаю, с сутрева уже двинем, а через сутки уже и последняя застава, ну а там до нулевого километра рукой подать». Тот, кого проводник назвал господин Френ, опять вздохнул, и обреченно кивнул головой. Лицо у него было абсолютно незапоминающееся, как бы теряющееся за сиянием огромных серых глаз, внимательных и цепких. Волосы с проседью аккуратно лежали зачесом назад, являя собой образец полной покорности. На них не было ни капли воска или бриолина, а вот гладко выбритая кожа лица носила на себе следы нешуточной борьбы с его величеством возрастом. Кремовая матовость выдавала любовь господина Френа к омолаживающим декоктам, а сеточка морщин в уголках глаз смеялась над ней. «Нет, дура, не обманешь!» «Ладно», — сказал наконец Френ, — «ладно. А знаете что? Сообразите нам водки, любезный». «Как не сообразить?» — проводник просиял. «Мигом сообразим, прямо из тамбура, с мороза!» Дверь хлопнула, и проводник исчез. Френ опять вздохнул, возвел очи горе и подмигнул своему спутнику. «Вы не думайте, фигаро, я водку, как правило, не употребляю, но тут у них свой особый способ. Гонят они какой-то самогон на семи травках, а потом в дубовый чан его и на мороз. Вся дрянь из него просто вымерзает в такой мутный ледяной корж, а то, что остается... М -м -м. Хотя о чем это я, сейчас сами попробуете». «О, это я всегда готов». Сосед Френа по купе облизнулся. Но, однако, как же тут натопили, чё аж спина вся мокрая. На вид ему было где-то около пятидесяти. Низенький, плотненький, румяный, он чем-то напоминал довольного жизнью хомяка, которого содержимое за кромо в своей норке заботит больше, чем все мировые проблемы вместе взятые. На коротышке был серенький костюмчик от мадам Воронцовой и дорогие итальянские туфли – Но вся его красота смотрелась на господине Фигаро, старшем следователе департамента других дел, как фата на корове. Есть люди, которые просто не умеют выглядеть изысканно, что ты на них не напяль. Другое дело Френ, который даже в рубашке на выпуск и линял их под в вагоне действительно было очень жарко, походил на только что проснувшегося генерала небольшой армии. Инквизитор держал марку всегда и везде, причем это, похоже, давно стало намертво въевшейся привычкой. а Френ махнул рукой. «Это печи здесь такие, или кромешный ад, или как в морге на леднике. Там за окном сейчас минус тридцать реамюров, так что, поверьте, уж лучше маленький Египет, чем большой таймыр». «Да уж», – следователь грустно посмотрел в окно. Святые, эфир, ну и тоска. Снег и деревья, деревья и снег. Скажите, Френ, когда мы последний раз останавливались в какой-нибудь деревеньке?» «О!» – инквизитор махнул рукой. «Поверьте, здесь тоже живут люди. Просто это скоростной «б», он на полустанках не останавливается. И вагонзаки к нему не цепляют, так что это самый комфортный способ добраться до Нижней Хляби. И самый безопасный». «А вот тут фигушки вам. Дорога на последнюю заставу безопасной никогда не была, и, поверьте, лопнувшие рельсы – самая малая печаль». «А это, наверное, потому с нами едет два вагона солдат?» «Ха!» – инквизитор поднял бровь. «Солдат, как же! Это, дорогой мой фигаро, не просто солдаты, а знаменитая Белая гвардия, военизированная охрана восточных границ Дальней ляби. «Кто в Белой гвардии десять лет отслужит, получает пожизненный пенсион и рекомендацию в королевские лесничия?» «И что?» – следователь вытаращил глаза. «Кто-то переходит в лесничие? Правда, что ли? И часто?» «Вы не поверите, Фигаро, ну да, случается, а вот, кажется, и водка». И действительно снова хлопнула дверь, проводник теперь его усы покрывал густой иней, Топача сапогами подкатился к столу и аккуратно поставил на него большую запотевшую бутыль. «От нашего стола к вашему, милостивый государе! Лучший продукт здешних земель! Угощайтесь! А вот и огурчики соленые! С вас по полимпериалу!» Френ молча сунул проводнику две золотые монеты и отослал его к черту, после чего принялся протирать салфеткой стаканы. Двухместное купе скоростного «Б» было маленьким, но уютным. Утепленные стены, обтянутые мягкой зеленой тканью, две кровати, именно кровати, а не откидные койки, столик с электрической лампой в темно-синем абажуре, две тумбочки и багажная сетка под потолком. Все, что нужно честному путешественнику, как есть. «Завтра к вечеру», — Френ степенно расставлял на столе посуду, «мы, по идее, прибудем на последнюю заставу». «А оттуда прямая дорога до нулевого километра, в самый конец железной дороги. Там-то рельсы и закончатся, и начнется, собственно, дальняя хляпь. «Вы что, там были?» Фигаро открыл маленький нож и принялся нарезать огурцы на аккуратные маленькие кружочки. «Ну что вы?» – Френ махнул рукой. «Нет, конечно, дальше заставы я не был, и без разницы, что я старший инквизитор. Туда просто так не попасть». Это вы тут знакомство с королями водите? За неделю пропуск оформили. Да еще на двоих. Ох, влетит мне. Следователь Панура откусил огурца, хлопнул стопарик и зажмурился. Однако же, пьется, как талая вода, а в горле просто огонь. Это совершенно невероятный напиток. Попробую-ка еще. Пробуйте, пробуйте. Инквизитор степенно выпил, промокнул рот салфеткой и захрумтел огурчиком. Великолепно. «И за что бишь вам влетит?» «Так ведь не передал пост», — Фигаро горестно вздохнул. «Так и не дождался преемника. Нету дураков в Нижнем Тудыме работать, но ну, нет и все тут. Хоть весь ДДД переверни. Так что я, получается, нарушил инструкцию». «Фигаро», — Френ скривился. — «не мелите чушь. Вы едете на Дальнюю Хлябь, дабы найти величайшего колдуна всех времен, несравненного Луи де Фрикассо», Луда из Локсли. И цель у вас вполне себе благородная. Спасение нашего сегмента реальности от демона-квадриптиха. А он об инструкциях думает. Пейте лучше водку. И заприте, кстати, купе». Следователь щелкнул за движкой, а инквизитор, заложив пальцы в сложную фигуру, быстренько наколдовал звукоизоляцию. «Поверьте, фигаро, в таких штуках понимаю куда больше вашего». После того, как остаточная дрожь от заклятия стихла в эфире, следователь сказал «Все, Артур, выходите, горизонт чист». Кольцо на указательном пальце левой руки следователя, неприметная серебряная печатка в виде львиной головы, чуть заметно потеплело, и ехидный скрипучий голос под потолком купе произнес «Ну да, ну да, чем бы еще занимались следователь ДДД со старшим инквизитором в купе». «Пьянствовали, конечно же! Вам, господа, это не кажется похожим на начало какого-то бородатого анекдота?» Воздух вздрогнул, сгустился и на кровать рядом с Фигарос планировал грозного вида фантом, убеленный сединами старик с пушистой бородой, крючковатым носом, ярко-зелеными глазами, в глубине которых искрило ехидное пламя и тонкими брезгливо поджатыми губами». Призрак был облачен в расшитую лунами и звездами мантию, а на ногах носил забавные полутуфли-получулки. Короче говоря, Артур Зигфрид Медичи, более известный как Мерлин I, отец-основатель колдовского квадриптиха, классической школы колдовства из зодчей Белой башни, выглядел внушительно и, как всегда, не терял бодрости. А Артур, фигару плеснул себе еще водки, А вот объясните, пожалуйста, на кой ляд мы премся на дальнюю хлябь поездом? Вы что, не можете открыть блиц? Вы же Мерлин Первый». Артур Зигфрид закатил глаза к потолку, обхватил голову руками, застонал и несколько раз ударился лбом о стену, словом изобразил стандартную короткую пантомиму «Боже, святый, почему вокруг одни идиоты?». Затем призрак вздохнул и, наконец, сказал «Фигаро». Вы вообще слышали о блиц-коридорах на дальнюю хляб? Хоть раз, может, хотя бы в книгах читали. Ну, вот вам и ну. Дальняя хляб огромная эфирная аномалия, накрывающая весь северо-восток континента, да еще и кусок североамериканских штатов. Эфир там постоянно движется, а стало быть, Блиц туда открыть нельзя, и оттуда тоже. Ага! Фигаро хлопнул себя по лбу. Так вот, почему туда ссылают всех нашкодивших колдунов. И поэтому тоже да. Однако, господа, почему мы стоим? Опять что-то сломалось? Рельсы сломались. А, мороз, ну, бывает, починит. А кстати, расскажу вам при интереснейший случай. Был я как-то в этих местах. Фигаро рассеянно слушал, время от времени кивал и улыбался. Ему было хорошо. Водка вымыла из сознания усталости давным-давно поселившийся там липкий страх, что питался его Фигаро растерянностью и непониманием. Все было хорошо, рядом с ним сидел сам Мерлин Первый, крутивший усы травище байки. Тот самый Мерлин, который мог движением руки расплавить гору, обожал сложные математические задачки и знал минимум сто способов довести вас до белого коленя – Да и присутствие инквизитора Френа тоже успокаивало. Фигаро пришел к Френу в кабинет почти два месяца назад. Он, как покидающий место постоянной службы следователя ДДД, должен был известить местной инквизитории. Все это фактически было простой формальностью и сводилось к подписанию ничего не значившей бумажки. Следователь на самом-то деле и сам не знал, зачем приперся в Тудымский инквизиторий, да еще почти час ждал Френа в приемной. Он подписал все необходимые бумаги и сухо пожелал инквизитору всего наилучшего. Френ, в свою очередь, поинтересовался, за каким лядом Фигаро едет и куда. И вот тут следователя прорвало. Сказалось чудовищное напряжение последних недель, постоянные мысли о демоне, неизбежном столкновении с этим ужасом и отчаяние Артура Зигфрида Медичи, проглядывавшие за его напускной бравадой». Короче говоря, Фигаро сел в кресло, закурил и вывалил Френу все. То есть вообще все, начиная с преснопамятной схватки у Инквизитория той самой ночью, когда он впервые увидел Мерлина, так сказать, лицом к лицу. Френ слушал молча, покуривая тонкие мятные сигаретки, пуская дымные колечки и время от времени задавая наводящие вопросы. По лицу Инквизитора невозможно было сказать, что последует дальше – вызов шестой бригады с рубашкой-смиряшкой с или же новый вопрос. Когда Фигаро уже рассказывал о визите Аршамура Джина Печати, кольцо на его руке внезапно в одно мгновение раскалилось, и в воздухе над столом Френа появился Мерлин. — Фигаро, — спокойно сказал первый колдун, — я вижу, с вами случился словесный понос. Но вы вообще понимаете, что вас сейчас в желтый дом увезут? Добрый день, господин Френ! Добрый день, господин Мерлин, инквизитор пыхнул сигаретой. А я все ждал, когда же вы появитесь. Я думал, вы спишьте все на перенапряжении, эфирную контузию, и, как любой порядочный человек, придумаете какое-нибудь логическое объяснение о нашей прошлой встречи. Мерлин фыркнул: Я непорядочный человек, Френ улыбнулся, и думаю, что впереди крайне интересный разговор: чай, кофе, коньяк. «Фигаро, вон, налейте. Я в своей нынешней ипостаси, увы, не употребляю. А насчет разговора вы правы. Еще как правы!» Их беседа продолжилась в кабинете следователей и длилась с полудня до самого утра, после чего Френ принял решение ехать с Фигаро и Мерлином на дальнюю хляпь. Инквизитор, к тому времени он уже изрядно нагрузился, ерошил волосы и говорил. «Фигаро, понимаете, я карьерист». «Законченный карьерист. С 20 лет я ползу и ползу вверх. Академия, стажировка. Вы, кстати, знаете, что я стажировался в ДДД? Да-да, именно в департаменте. Причем в этом самом городишке». Но дальше я застрял. Нижний Тудым – это как водоворот. Попав в него, однажды очень трудно выбраться. Здесь я получил квалификацию, перешел в инквизиторы – Получил старшего, потом возглавил ударный отряд, затем заделался главой всей тудымской ячейки, и все, приехали. Знаете, весной я подал заявление о повышении. Мы, инквизиторы, имеем право подавать такие раз в пять лет. И что? Мне предложили должность старшего окружного инквизитора в верхнем тудыме. Фигаро, вы знаете, что такое верхний тудым? Это как нижний Только верхний. А говорил мне батенька, эфир ему пухом, «Знакомство заводи». «Знакомство?» Короче, не могу больше. Пресно, противно. Так и вижу каждую ночь один и тот же сон. Смотрю значит, в зеркало и вижу свою рожу. А рожа то лет это к сто. Лысые, почти волосы на ушах седые. И тут стук в дверь. И заглядываю в комнату, понимаете ли, тоже я... только совсем молодой, еще юнец лопаухи, И так, значит, подобострастно, ваш благородие костюм с гетрами от портного принесли. Фу, ну его к лешему. Так и отправились бы на пенсию делов -то, взяли бы билет на пароход, рванули бы в бадан. да-да, Фигаро, может и не продолжать. Да только толку с того, если миру скоро кирдык. «Кстати, господин Мерлин, а почему бы вам не выступить на совете Академии или вообще во дворце? Пусть Фунтик соберет своих индюков из министерств». «Ага, и как вы себе это представляете?» «Уже вижу заголовки в столичных дребезгах. Мерлин первый явился из могилы, дабы изреть жуткое пророчество на заседании кабинета министров. Шума будет много, а вот делов на один день». «Нет, любезный, тут работа для настоящих профессионалов, а не для всех этих смотрящих по заводам пароходам, у которых Харе в форточку не влезет. Сала мира, мать их!» И вот теперь они втроем ехали на Дальнюю Хлябь вместо на краю. Вечный холод, снега и ночь, где, по уверениям Джина Аршаму раскрывался самый могущественный колдун в истории – Лудо де Фрикасо, Лудо из Локсли – Путешествие, кстати, нельзя было назвать хоть сколько-нибудь напряженным. Похоже, судьба решила, что слишком долго держала Фигаро в нервном напряжении и позволила следователю расслабиться. Разрешение на поездку он получил буквально за неделю, просто написав письмо на высочайшее имя, но ну а его величество король Фунтик подмахнул бумагу не глядя – Фунтик, будучи далеко не дураком, походу сразу понял, что если Фигароза каким-то чертом возжелал попасть на дальнюю хляпь, значит так надо. Дальше все пошло совсем славно. Скорый Б, который отправлялся в сторону последней заставы раз в два месяца, уже стоял в Залесье, всего день пути от Нижнего Тудыма, и готовился к отправлению через двое суток. Более того, заметно повеселел Артур – Древний колдун посчитал какие-то n-планные эфирные напряжения Марганы Бруне и сделал вывод, что клетка с демоном еще держится, причем сохранит свою прочность еще как минимум год. Это давало им время, а значит, надежду: прорвись демон в реальный мир, выбить его отсюда оказалось бы нетривиальной задачей для всех колдунов этого самого мира вместе взятых. Поезд, конечно, периодически застревал в снегах, но это, по заверениям услужливого проводника, было сущими мелочами, не требующими даже малейшего внимания. Скорее всего, это действительно было так, поскольку завтра они должны были прибыть на последнюю заставу, почти не выбившись из графика. Локомотив протяжно свистнул, заскрежетал, зашипел и медленно-натужно пополз вперед – По составу от головы до хвоста прокатилась раскатистая татах, вагоны вздрогнули, свет под потолком мигнул, и вот уже снова мелькает за окнами снежная муть, качают лапами старые ели, да мелькают изредка мрачные темные избы, похожие на вислицы шлагбаумы и заваленные снегом скованные льдом полустанки. Меньше часа. Френ достал из кармана маленькие серебряные часы на цепочке, сковырнул пальцем крышечку и взглянул на стрелки. «Очень оперативно, кстати. Вы вообще заметили, сколько солдат в этот раз сопровождает поезд? Белой гвардии раза в два больше, чем обычно». «Не заметил?» Фигаро хмыкнул. «Я не очень часто езжу на Дальнюю Хлябь. А гвардии, может, новые правила такие?» «Да нет», – инквизитор махнул рукой. «Правила старые, дело в причинах. Небезопасно нынче в этих лесах». «А бывает безопасно?» «Представьте себе, да, и не корчите такую рожу, Фигаро. Давайте лучше выпьем». «Да, вот так лучше. Надо бы квашеной капусты еще стребовать, да не хочется звать этого типа, он же потом не отстанет». «Ему скучно», Артур пожал плечами. В «Вагонах вы, да я, да мы с вами. Остальное – почты и три грузовых вагона». «А гвардейцы?» «Гвардейцы на службе, им нельзя!» Стучали на стыках рельс, вагонные колеса, позвякивали ложки в стаканах, неспешно тянулся поздний вечерний разговор. «Так это выходит вранье, что Инквизицию создали еще при первом квадриптихе!» И да, и нет, мой дорогой инквизитор, это был мой проект, не спорю, но он не сошел с бумаги, потому что какая к чертовой матери инквизиция, если вся полнота власти у колдунов, вертикаль от самого квадриптиха, тоже сплошь колдуны, и на местах всем колдуны заправляют, это было бы не инквизиция, а смех один. Но как-то же вы держали в узде всю эту братью? Как-как, так и держал. Пас Гриц грит с каленым железом. Или железным, не помню. Короче, нещадно сворачивал головы. Ничего нового. Мы, Квадриптих, начинали строить прекрасный новый мир старыми способами просто потому, что для начала нужно было утрамбовать старый. А вот опять проехали полустанок. Видели? Даже фонарь горел на столбе. Но видели и что? Как же это что? Это считай, дальняя хлеб. Откуда здесь люди? Кто тут живет? «А, ну, строго говоря, здесь, где мы сейчас едем, много кто живет. И всегда жили. Охотники, золотоискатели, шахтеры. Кого тут только нет. Тут не то, что деревни постоянно появляются. Заводы, особенно сейчас, когда нефть качают все больше. Да и раньше отсюда чего только не везли. Пушнина, золото, алмазы, лососина. Разные редкоземельные руды тут же берут». Другое дело, что места здесь суровые, а точнее, тут еще адок. Морозы, вьюги, эфирные аномалии, в лесах какой только дряни не водится. Так и люди сюда едут, не абы какие. Вы, фигоро еще местных старателей да охотников увидите. Они из кремня высечены, в соли высушены, в мороз в проруби голышом купаются, медведям морды бьют, спирт дегтем закусывают. А колдуны здесь... они даже не колдуны а чисто шаманы тут господин следователь своя школа колдовства все на нерве, на интуиции кровь подскажет сердце укажет о как так что этот джин вам дело сказал если куда ехать так это на нахляпь а мне дурню старому даже в голову не пришло понимаете впрочем ничего странного оно ведь как бывает катаешься всю жизнь по зарубежкам экзотика все дела, А от той красоты, что у тебя под боком нос воротишь. Успеется, мол, еще. Вагон дернулся, Фигаро едва успел подхватить стакан. Заскрипели тормоза, яростно заревел гудок. Поезд, трясясь, медленно тормозил. Свет под потолком мигал, нервно полоскал медным языком тревожный звонок. Бдзынь, бдзынь. «Это еще что?» Инквизитор ругнулся. Он оказался не таким ловким, как следователь, и теперь на его рубахе расплывалось большое водочное пятно. Дерево, что ли, на пути упало? «Нет!» – Артур заинтересованно прилепился к окошку, пытаясь разглядеть что-то во тьме. «Впереди нас идет спецдрезина, так что дерево исключается, да еще и тревожный звонок. Тут что-то другое. А, ну я же говорил, вот и гвардейцы!» В коридоре затопали сапогами, застучали прикладами, язычный голос рявкнул – «Казалось под самым ухом. «Господа! Купы не покидать до особого распоряжения! Охрана рядом! Вас пока запираем во избежании. Ничего не боись! Ситуация, понимаешь, под полным контролем!» Щелкнул ключ в замке, и сапоги затопали дальше по коридору. Затем где-то хлопнула дверь, засвистел в щелях морозный сквозняк, и стало тихо. «А, — Фрэнд вздохнул, — понятно». Нападение на состав. «Разбойники?» Фигаро нервно облизнулся. «Нет, какие тут разбойники? Местные, если кто начинает беспределить, сами находят, сами судят и сами на елках развешивают. Тут жизнь и так сложная, лишние проблемы никому не нужны. Самосуда, оно, конечно, не по закону, но в этих местах хоть какой-то закон уже хорошо. Поэтому начальство гвардейское с местными шерифами на короткой ноге — «Нет, это не разбойники». «Что-то другое». Свет под потолком мигнул и окончательно погас. «Ничего», — Френ махнул рукой. «Не страшно. У меня в чемодане есть отличный фонарик». Что-то клацнуло, и на окна с легким лязгом опустились бронированные жалюзи, окончательно превращая купе в стальной сундук на колесах. Тима стала полной, лишь было слышно, как где-то снаружи перекрикиваются «гвардейцы», «Эй, эй, ты куда и прешь? Да мне хочешь управы! На левую сторону давай! Штыки прям кнуть!» «Обидно?» — Фигаро ушмыгнул носом. «Артур, а вы?» «Уже работаю. Сейчас добавлю мощности. А теперь развертка». В воздухе прямо над столиком появился мягко светящийся прямоугольник, словно где-то заработал невидимый фотопроектор». По прямоугольнику побежали разноцветные блики, что-то зажужжало, и блики сложились в картинку. Высокий холм, заросший густым лесом, низкое небо, затянутое странными жемчужно-светящимися облаками и цепочка гвардейцев с винтовками, вытянувшаяся вдоль поезда. «Ого!» — Фрэн присвистнул. «Эфирная проекция! Да еще и с тепловидением! Хм, однако! А то! Но картинка все ж дрянь! «Вокруг куча железа. Ага, смотрите, смотрите, вон там, на холме. Видите?» Конечно же, они видели. Целая россыпь странных цветных пятен. Одно, другое, третье. Вот уже целая стая светляков оседлала вершину холма. Гвардейцы, похоже, тоже видели или как-то чувствовали приближение этих странных штук. Они крепче перехватили винтовки и уперли их прикладами в плечи. «Это еще что!» Фигару недоуменно почесал нос. Лесные духи? Нее! Артур коротко хохотнул. Это волкалаки! Светлячки ринулись вниз, к поезду, быстрые, стремительные, гибкие. Теперь было видно, что это действительно волколаки, огромные матерые твари, похожие на волков, с очень крупными головами и мускулистыми передними лапами. Они то бежали на двух ногах, как люди, то на четырех, припадая к земле, взрывая снег широкой грудью. В их волчьих пастях клокотала слюна, а зеленые, почти человеческие глаза, полыхали во тьме. Ни хрена себе, однако, волколаки!» Инквизитор уважительно прищелкнул языком. «Это не волколаки, это просто быки какие-то. Не то что наши задохлики. Не завидую гвардейцам». Гвардейцы же, однако, не казались особо напуганными. Они спокойно стреляли, каждым выстрелом забивая по твари, а когда волколаки добежали до поезда, принялись орудовать штыками и прикладами. Причем так ловко, что белые туши, взвизгивая, улетали во тьму одна за другой, не задевая даже полы гвардейских тулупов. «Красота!» — Артур от удовольствия зажмурился. «Право, любо дорого смотреть. А вон и главный волчар, глядите!» Фигаро посмотрел в ту часть проекции, куда указывал Артур, и увидел здоровенного волкалака раза в два крупнее самого большого в стае. Огромная снежно-белая тварь сидела на вершине холма и спокойно наблюдала за битвой внизу. Даже по самым скромным прикидкам волкалак был размером с крупную лошадь, настоящий монстр-тяжеловес. И вот тут случилось что-то непонятное – Фигаро почувствовал, как по его пальцам пробежала знакомая дрожь, а затем вожак стаи чуть повернул голову и посмотрел следователю в глаза. Между ними было метров сто, вагонное окно и стальная броня, но Фигаро готов был дать голову на отсечение, что тварь смотрит именно на него, знает о нем и каким-то странным образом узнает его. Длилось это не больше двух секунд – но мертвенный холод успел продрать следователя до костей. Затем волколак изящно поднялся на все четыре лапы, завыл и исчез за гребнем холма. Похоже, это было своеобразным сигналом к отступлению. Уцелевшая стая, повизгивая, развернулась и бросилась назад в чащу – Гвардейцы их не преследовали, лишь несколько раз пальнули вслед для острастки, перезарядили винтовки и побежали куда-то в голову поезда. Среди них не было ни то, что раненых. Похоже, волкалаки даже не подрали ни одному из гвардейцев штанов. «Молодцы!» Артур довольно хлопнул в ладоши. «Орлы!» Куда-то ударному отряду. В дверь постучали, и призрак растворился в воздухе, похоже, просто став невидимым. Фигаро крикнул. «Заперто! В смысле, гвардейцы заперли купе, так что открыть не можем!» За дверью завозились, зазвенели ключи, дверь распахнулась, и на пороге купе организовался дюжий детина, подпирающий потолок макушкой высокого войлочного колпака. «Гвардейц!» На его шинели олела красная полоса ротмистра. «Здравия желаю, Ваше благородие, господин инквизитор!» — рявкнул детина, прикладывая руку к виску. «И вам не хворать, господин следователь! Прошу извинять за остановку! Волкалаки осели, мать бы их в душу под хвосты и в драную пасть! Вот зашел проверить, что с вами все в порядке!» От гвардейца разило порохом, потом и гуталином. Его румяное лицо излучало бодрость и какую-то исконную северную лихость. Нам, мол, все равно хоть водку пить, хоть волкалаков бить один черт! Детина являл собой образец надежности в ее самом, что ни на есть, надежном понимании. И Фигаро подумал, что такого хорошо иметь рядом на каком-нибудь смертельно опасном задании. Например, при атаке на строй колдунов-демонологов с ручными демонами-сублиматорами. «Все в порядке, любезный, спасибо. А скажите, чего это волкалаки вообще на поезд полезли? Никак оголодали?» «Да, хрен их ваш благородие, разберешь!» Гвардейца бескураженно развел руками. «Раньше за этими сволочами такого не замечалось. Рыскали по округе, коней драли, коров, ну там, охотников, если какие, нерасторопные попадутся. А тут, понимаешь, в собираться начали. Да в какие? Штука под сто-двести. На деревни лезут, на стоянки шахтерские, даже вот на поезда. Я так понимаю, старшой у них завелся». Говорят, появился откуда-то здоровенный белый волчар. «Пасть! Во!» Гвардеец развел руками. «Лапище! Во! А у вас тут, ваше благородие, тут водка. Я к чему? Моя отслужба уже закончилась, спать надо по уставу. А куда спать? Кровь после драки играет!» Френ молча налил гвардейцу полный стакан. Тот просиял, снял шапку, пожелал благородным господам царского здоровья и таежной силушки – Одним махом осушил стакан и захрумтел огурчиком. Значит, гвардеец, щеки которого заметно покраснели, уселся рядом с Фигаро и принялся стаскивать заледеневшие рукавицы. Где-то это с год назад пошли слухи среди местных шерифов, что завелся в здешних лесах волколак. Лютый страсть! А главное, непонятно откуда взялся. А Оно ведь как? Волколаки, что попроще из простого люда и получаются – Хряпнет такой волчок мужика, и пошло. Мужик-то сперва по ночам пьет, потому что тоска непонятная мучает, потом в лес сбегает, на луну смотреть. Ну а потом, ежели знахарка заговором не подлечит, или алхимик какой пилюль не даст, так и вовсе волчара обертается. Ну, волколаки невелика новость, повидали, знаем. Ежели волколак колдуна укусит, то тут уже дело хуже». «Потому как, когда колдун Волкалака обращается, то страсть жуткая!» Колдун, прошедший полную трансформацию Волкалака, та еще пакость. Френс кривился и принялся наполнять стаканы. «Сильная, злобная и хитрая тварь!» «Но ведь колдун легко вылечит себя, как только почувствует первые симптомы!» Фигаро озадаченно нахмурился. «Волчий зуб лечится на раз-два...» Так-то оно так, но некоторые колдуны не лечат специально, особенно престарелые. Ну, типа путь к бессмертию через волчью шкуру, хоть так, не каждый же сможет легким вампиром стать. Во, в точности так, ваше благородие, как есть, так все и бывает. Только этот волчара, что на округу жуть наводит, это хрен вообще пойми что. Говорят, что размером с паровоз эта тварь, и что даже железо на крови его не имет. Знамо дело у страха глаза велики, да только дыму то без огня не бывает. Выпили закусили, паровоз свистнул, вздрогнул и медленно тронулся, пробираясь сквозь заснеженную ночь. Я вот что скажу, гвардейец промахнул губы рукавом. Либо эта скотина получилась из самого сержанта кувалды, либо влезла в эфирную пакость какую-то и получился волкала Химера. потому как иначе вообще непонятно. «Однако», — Фигаро уважительно посмотрел на ротмистра, «это, кстати, идея. Был себе волколак, залез в эфирную аномалию. Хотя странно, конечно, волколаки, они ж в какой-то степени другие, а значит, к эфирным аномалиям устойчивы. Но это ж дальняя хлябь, хрен его знает, что тут бывает». «Одно точно скажу, господин следователь». «Теперь этот волколак над местными волколаками за главного. И такая это заноза словами не передать. В общем, одна только надежда, что найдется какой колдун-специалист, который поймет, что это за тварь да откуда, а лучше придумает, как ее грохнуть. Вот это польза будет». «Так нахлябишь полно колдунов». «Ха! Те колдуны, что сидят в снежном логе, они ж, почитай, сильные, и ежели по закону, то ничего делать не могут». «Преступники?» «А ежели не по закону?» «Ох!» — гвардейц поморщился. «Сложно там все. Вот встретитесь с шерифом Сандерсом, он вам сам все расскажет. А мы люди простые. Ладно, пошел я спать, а то завтра с утра в наряд. Спасибо, господа, за водку. Храни вас, святой эфир!» Гвардейц козырнул и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь». Замок щелкнул, закрывшись сам собой, и в воздухе над столом немедленно материализовался Артур Зигфрид Медичи. «Ага», — колдун удовлетворенно усмехнулся, — «значит, мне не показалось». «Был, волколак, был. Это, господа, не просто какой-то там волк -обороти. Нет, это настоящая ходячая эфирная аномалия первого порядка. Эх, мне бы времени побольше занялся бы я этой тварюкой». «Первого порядка?» – инквизитор поднял брови. «Уважаемый Мерлин, вы ничего не перепутали? Демон-сублиматор, аномалия третьего порядка?» «Нет, дорогой мой френ, не перепутал. Этот чертов волк – нечто из ряда вон. Тут задействованы силы, с которыми без надобности лишний раз лучше не сталкиваться. И вот такая штука бегает здесь просто по лесу». «А мы еще даже не на нулевом километре. Да, Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, а также всякой таинственной дряни. Ладно, господа, допивайте и спать. Завтра будем на последнем полустанке, а послезавтра на дальней хлябе». Допили бутылку, закусили остатками огурчиков и тушенкой, забрались под одеяло и выключили свет. Следователю не спалось... Поезд мерно покачивался на рельсах, шуршал горячий воздух в системе отопления, клубилась за окнами снежная темнота, а Фигаров все вспоминал взгляд странного волка не волка, скорее ощущение, чем образ, словно сам лес посмотрел на него, посмотрел и отметил: Фигаро, вы почему не спите? Я сплю, как вы узнали? Да, просто! Инквизитор фыркнул. Вы когда спите, храпите, как старый черт. Я уже даже привык настолько, что заглушку не вешаю. А, так вот чья это заглушка была. Скажите, Френ, а что вы вообще знаете о дальней хлябе? А вы? Ну, немного, если честно. Знаю, что туда отправляют преступников и колдунов, и просто обычных. Знаю, что колдунов там держат в чем-то вроде деревни для сильных." в месте, которое называется «Снежный» или «Белый Лог». А каторжники попроще идут либо в краевые обходчики, либо в шахты, либо на лесоповал. Знаю, что там на постоянной основе расквартирован белый полк, самые матерые солдаты, ветераны и просто рубаха-парни, которые все это дело стерегут. Но и только... Ха, тогда мои знания не обширнее ваших. Единственная ваша информация насчет каторги устарела – каторги там давно нет. Ну, в привычном понимании. Есть трудовые артели, которые выкупают у королевства Гранты на разработку, а поскольку разрабатывать хляпит и кидать золото лопатой, то условия на тамошних лесоповалах и шахтах день от дня все лучше и лучше. Людей там берегут, сами ведь знаете, как тяжело попасть на хляпь, если ты не каторжник. Еще там есть огромный торговый пост, где агенты наших фабрикантов выкупают добытые на хлябе ресурсы и специальная контрольная комиссия, задача которой следит за тем, чтобы хлябь поставляла только сырье и полуфабрикаты. Это еще зачем? Хляб далеко, ее тяжело контролировать, ни королевству, ни фабрикантам не нужно, чтобы там начали строить паровозы, станки или упаси эфир бронелетучки. Но это и все, что я знаю о хлябе. А о ссыльных колдунах в Снежном Логе я вообще ничего не знаю. «Странно, вы же инквизитор. Вы туда, наверное, многих отправили. В Нижнем Тудыме? Очень смешно. А вы старший следователь ДДД. Вашими стараниями туда тоже отправилась парочка другая колдунов. И как это связано с вашей информированностью о дальней лябе? Ха, но ведь есть же, наверное, слухи, потому как есть колдуны, что вернулись из ссылки». «А вы в этом уверены?» В голосе Френа появились странные интонации. Фигаро даже пожалел, что не видит в темноте выражения его лица, а лишь бледный силуэт. «Что вы имеете в виду?» «Вы что-нибудь слышали о колдунах, вернувшихся с дальней хляби? Видели хотя бы поворотный лист, отменяющий ссылку? А ведь формально они должны существовать, пусть даже и в архивах!» «Вы хотите сказать...» По спине следователя пробежали мурашки. «Я не то чтобы особо хочу что-то сказать, но поймите вот что. Дальняя хлеб – удивительно удобная штука, эдакий коврик, под который можно заместить любой объем мусора и со спокойной душой забыть о нем. Казнят ли там колдунов в втихую? Не думаю. Но вот в каких условиях они там содержатся – это, конечно, вопрос. Кстати, вы знаете, что каторжник имеет право просить о помиловании?» Что бы он не совершил, если проведет в краевых обходчиках год. И королевская канцелярия не имеет права отказать ему в пересмотре дела. Фигаро, там черти что творится на дальней хлябе. И мы с вами едем в самую гущу этого всего. Ну, вы сами захотели составить мне компанию, хотя я, признаться, рад. Я тоже рад. Черт, не спится. Давайте что ли в подкидного? А, давайте». «Зажжем маленький огонечек. Черт, вы эти карты где храните? Между кусков сала? А вы не привередничайте, знаете, как удобно ими понос убить. Вам, мне, вам, мне!» «Ну, Фигаро, чтобы вам так жизнь сдавала? Держите шесть, шесть и еще шесть сверху!» Спать в конечном счете они легли уже под утро, когда за заингивевшими окнами уже плескались первые темно-красные искры рассвета. и, естественно, продрыхли до самого последнего полустанка, где, разбуженные грохотом вагонов и шумом за окнами, проснулись, отогрели по-быстрому заклятим кусочек стекла, поглядели немного на одинаковые ряды низких серых складов, похожих на бараки, или бараков, похожих на склады. На паровой грейдер вдали на термометр, разградуированный до минус 27 риамюров – но безнадежно втянув шартуть куда-то в самое свое стеклянное пузо и решили никуда не выходить, а просто спать себе дальше. Окончательно они проснулись от стука в дверь. Это был проводник, веселый, бодрый и уже немного пьяный. «Приехали, господа хорошие. Конечная остановка, ну, в смысле совсем конечная, нулевой километр. Добро, так сказать, пожаловать на дальнюю хлябь, Фигаро представлял себе нулевой километр примерно так. Покосившаяся избёнка, занесённая снегом, замерзший до полусмерти, сторож в пухлом тулупе в обнимку с трехлинейкой, спящий в полосатой будке, кривой верстовой столб, разбитый семафор, сломанный шлагбаум и будка, где когда-то, сто лет тому назад, жил старый пес, Жил, да и сдох от тоски, а вокруг на многие версты лишь снега, холмы, лес и горы. Но мимо... Нулевой километр оказался крупным железнодорожным узлом, целый вер, рельс, сложная система стрелок, огромное депо, где грелись пузатые локомотивы и горбатые дрезины, поворотный круг с паровым приводом, погрузчики, грузовые вагоны, отстаивающиеся на боковых путях под присмотром бдительных солдат в белых тулупах и широкая дорога, по которой туда-сюда катались сани, запряженные пузатыми пыхтящими автоматонами». Паровые тягачи немецкие бензиновые грузовики. Шоферы даже не глушили двигатели, не факт, что в такой мороз их бы вообще удалось потом завести. Нижний Тудым по сравнению с нулевым километром казался за штатной деревней. И хотя снега вокруг было действительно много, а мороз жестко драл щеки и норовил забраться за ворот шубы, следователь чувствовал себя бодрячком. Здесь не было липкой эфирной пульсации присущей столице, Не было оглушающей, дергающей нервы тишины. Казалось, в воздухе растворена добрая порция нашатыря, прочищавшего голову. «В общем, так», — сказал станционный смотритель, крепкий мужик в в валенках и железнодорожной фуражке с кокардой. «Вон там, где грузовики останавливаются, поймаете попутку и махнете на ней до центра. Видите, там у холма куча домов. Вот это, получается, местный административный комплекс». «Прибудете на прием к шерифу Сандерсу, а он вам уже расскажет, что дальше делать. А, хотите пирожков? С капустой. Жена печет». Пирожки с капустой поразили следователя. Он считал, что уж он-то знает о пирожках все. Но к такому жизнь его не готовила. Пирожки оказались пирожищами размером с две ладони, румяные, сочащиеся маслом, а уж какой дух от них шел». Стоило фигару отломить кусочек, как вокруг немедленно организовалась стая собак, которых пришлось отгонять кулаками корчмаря. Станционный смотритель активно помогал, орудуя крепкой палкой. А уж на вкус пирожки были... М -м -м. «Ну и дела! Ну и дела! Ну и пирожки! Ум отъешь!» Следователь ворчав, грызся в нежнейшее тесто, пачкая щеки в жире и совершенно этого не стесняясь. «Да я таким пирожком на весь день наемся. Ну ладно, на полдня. Ну хорошо, часа на три. Но однако...» Шубы, как ни странно, спасали. Даже Френ, по всей видимости, не особо мерз, лишь иногда хлопая руками и топая сапогами. Фигаро, наученный солдатским опытом, надел валенки, а щега инквизитор вырядился в высокие кожаные сапоги на меху, которые неплохо спасали от мороза в Нижнем Тудыме. Но на дальних лябе оказались не особо полезны. Как объяснил словоохотливый смотритель, это потому, что ветра нет, а то бы вы, господа, уже и окалили. Так что шубки-то свои смените на что-нибудь местное, а то неровен час отпевать вас придется. Попутку поймали практически сразу же здоровенный гусеничный тягач. Фигаров жизни таких не видел. Больше похоже на сильно располневший локомотив, стоял у верстового столба и, содрогаясь, выплевывал из выхлопной трубы черные клубы дыма, сильно пахнувшие маслом и горячей нефтью. Не успели следователи инквизитор подойти к этому стальному монстру, как боковая дверца распахнулась, и наружу высунулась вихрастая голова, измазанная мазутом. «Господа, а господа, вам до центра? А вот скажите, что до центра!» «До центра, до центра, любезный!» – проворчал Фигаро. «Сколько возьмешь?» «А, давайте, серебряк, за двоих поехали!» – водитель махнул рукой. «Складской идиот, понимаете, сопроводиловки перепутал, так что один хрен назад порожняком гнать. Запрыгивайте быстрее, чтобы холоду не напускать!» Внутри тягач оказался далеко не таким просторным, как снаружи – Маленькая кабинка на четыре человека, которую делали еще меньше куча рычагов, тумблеров и кнопок. Сиденья, однако, оказались достаточно удобными, а шел тягач мягко, и едва заметно покачиваясь. Единственное, что доставляло неудобство – оглушительный рев двигателя. Приходилось орать, чтобы слышать друг друга. «А хороший у вас аппарат, уважаемый!» – вопил Френ, надрывая связки. «Настоящий танк!» «Ха! Куда там танком? водитель важно задрал нос. «Железный собиратель, королевского производства машинка. У меня, правда, двигатели еще немецкие стоят. А у новых, что полностью нашей сборки, под капотом полторы тысячи лошадей. Это какая силища! Мануфактура Соболева и кольцо клепают, значит. Для хляби ничего лучше нет и не будет, поверьте моему слову. «Вон, смотреть, какое утепление!» Действительно, изнутри кабина была обита плотным войлоком, изрядно, правда, запачканным машинным маслом, но Фигаро заинтересовало другое. Он уже почувствовал странное эфирное дребезжание, а затем увидел его источник. Это был амулет. Он, подпрыгивая, телепался над приборной панелью там, где в столичных авто обычно висели пропитанные духами освежители воздуха – Фигаро всегда казалось, что эти освежители воняют куда хуже паленого керосина. Вот только подобных амулетов следователь в жизни не видел. Фигаро не был знатоком квазиматематики, но в амулетах кое-что смыслил и сразу бы отличил, скажем, обережный амулет от амулета-генератора или амулета-конденсатора. Однако этот конкретный не походил ни на один из известных ему амулетов вообще. Серебро, дерево и медная проволока – Странные витиеватые изгибы. Эта штука явно работала с эфиром, но каким образом, Фигаро сказать не мог. Эфирная дрожь, исходящая от амулета, впрочем, имела знакомые обертона. На колдовском плане волшебная вещица была похожа на добротно завязанный узел, необычно, но надежно. «Уважаемый, а что это у вас за штука? Не как волшебная?» «А то!» Водитель кивнул. «Это местные колдуны мастерят, ну а мы у них покупаем или меняем на всякое разное. В дальних поездках без защитки сейчас вообще делать нечего». «Ага, а от чего стала быть защитка?» «А, точно, вы ж приезжие. Да снеговики совсем расходились, спасу нет, уже с год примерно как буянит. Это чтоб вы понимали снежные духи». Они-то тут всегда обретались, да только время от времени карданом под хвост залетает, и лютеют они страшно. Плюнет такой снеговик морозцем в тягач, поминай, как звали, никакое утепление не спасет. Сразу в камень замерзнешь. Ну а с защитой нормально, только сосульки по капоту простучат. М да, то снеговики у вас тут, то волкалаки. «А, волкалаки, то ж та еще беда! Да только пока я в тягаче, что мне волкалак сделает? Они больше на охотников да на геологов нападают, а нас вот снеговики в конец умучили. Раньше как было, налетят на караван тягачи, покружат, поморозят, да и отвалят кедрени матери, а сейчас хитрые стали, ужас! Деревьев на дорогу навалят или на перевале землю проморозят, а сверху снежком притрусят». «Новичок какой зеленый, на такой ледяной ловушке под да и улетит с трассы. И хорошо, если просто в канаву, а бывает, что и с обрыва. В общем, господа лихи, тут у нас дела творятся». «А чего расходились-то духи? Может, побеспокоил кто?» «Побеспокоил», — шофер скривился. «Скажете тоже, тут у нас самоубийц нет, чуть местную трогать. Нет, тут другое». Колдуны говорят, завелась у нас тут снежная королева. Над снеговиками надо понимать главное. А теперь духи снежные на вроде как разбойной шайки с умным атаманом. Пакостят, понимаешь, организовано. Артур. Да слышу, слышу. Ментальный голос Мерлина был нетерпелив, но при этом казался слегка озадаченным. Амулет, ладно, хитрая штука, сработанная явно профессионалом. Очень красивая работа с побочными эфирными напряжениями и частотными уровнями. Обратите внимание, вокруг тонны железа амулетик фонит аж наружу. Но меня больше беспокоят эти снеговики, я так понимаю, речь идет об элементальных спрайтах. Это Фигаро. Опять вы меня проверяете. Ну хорошо, элементальные спрайты – это демоны, проникающие в нашу сферу в местах сильных эфирных искажений, как бы застревающие на уровне высокоорганизованных абстракций. Элементальными называют тех, кто проецирует себя через стихии, в основном огня, льда или воздуха. Элементальные демоны льда особенно опасны, они могут создавать своеобразные взрывы холода, локально понижая температуру до фактически кельвинского нуля. Это страшное оружие. Очень хорошо, пятерка. А теперь развитие мысль. Если элементарные спрайты есть и демоны, то другое существо, способное массово управлять ими... Следователь почувствовал, как его желудок сворачивается в судорожно трясущуюся трубочку. «Азарот Альмансин Зирая, свободных тварей божество! Отврати от нас лик свой, забудь меня и не заметь при встрече! Именно! Демоны-боги Фигаро, принцы внешних сфер! Если здесь хозяйничает именно такой, то у местных большие проблемы!» Но почему он до сих пор не превратил хлябь в здоровенный айсберг? Во-первых, потому что сила его будет расти постепенно. Ему, как и нашему с вами демону, нужны человеческие жертвы. А здешние жители очень не дураки надавать по мордасам другим тварям. Тут люди так живут, Фигаро. И есть еще одно. Помните волкалака, которого мы встретили? Того, что управлял другими волкалаками». «Такого не забудешь». «Как вы думаете, какова вероятность одновременного появления в одном и том же месте двух других такой силы?» «Шофер сказал, что снеговики начали сходить с ума где-то год назад, а суперволкалак, если верить рассказам гвардейца, появился примерно в это же время». «Думаете, демонолог?» «Почти уверен». «Но зачем? И главное, как?» Ладно еще одержимый волколак, но демон принц насчет зачем думать пока рановато, хотя есть у меня кое-какие мысли. А как? вообще не проблема. принц он там или не принц, а один хрен элементальный спрайт, а значит привязать его можно при помощи той же крови. И вы Фигаро, упускаете еще одну возможность. поняли уже какую М -м, бутылочный метод. «Вы сегодня в ударе». «Да, именно принцип бутылки. Есть заклятие, дабы призвать демона и контрзаклятие, чтоб его изгнать. А сам демон действует автономно и честно занимается своей демонической работой. Ищет кого бы сожрать, и чтобы это этакое развалять к чертовой бабушке, но как бы в бутылке в ограниченном пространстве». «Кому-то очень хочется развести на хлябе бардак, дабы выбить отсюда всех этих на грузовиках». «Колдуны, значит?» «Может и колдуны, не знаю. Посмотрим, что скажет этот Сандерс». Шерифу Сандерсу было за пятьдесят. Седые волосы, аккуратно уложенные на пробор, филигранно постриженные усики, снежно-белые перчатки... Он носил великолепный сливочного цвета костюм, хромовые офицерские сапоги и самую большую папаху, которую Фигаро когда-либо видел в жизни. Спокойный взгляд, ярко-серых глаз. Словом, Сандерс являл собой собирательный образ остепенившегося офицера на пенсии, но в то же время из шерифа сочилось какое-то подростковое веселье. Казалось, Сандерс сейчас хитро прищурится – Воровато обернется и начнет кидаться шутихами или плеваться бумагой из трубочки. Сандерс крепко пожал столичным господам руки, предложил чаю с печеньем и тут же принялся выставлять на стол коробки с конфетами и жестянки с халвой, попутно раздувая сапогом огромный пузатый самовар, от которого веяло таким жаром, что было непонятно, как это медное чудовище еще не расплавилось». Центральная управа дальней хляби представляла собой свою обычную в этих местах двухэтажную кирпичную коробку. Фигаро уже успел уловить общие архитектурные принципы этих мест с толстыми стенами и тройным слоем утеплителя на них. Сандерс работал и жил на втором этаже, полностью его занимая. Его кабинет был просторным, однако скромно обставленным. Две печки-буржуйки, пара шкафов... Стол, несколько кресел, необъятных размеров несгораемый шкаф и тумбочка, на которой стоял небольшой шарообразный аквариум, где плавала красивая черная рыбка-телескоп, казавшаяся из-за выпущенных глаз чем-то очень озадаченной. И еще здесь были стеллажи, на которых в изобилии лежали коробки с образцами минералов, пробирками с нефтяными пробами, маленькими и большими жеодами – Фигаро особо понравилась одна, похожая на расколотый орех, начиненный иниево-синим турмалином, и тяжелыми свинцовыми тубусами с пробками, залитыми сургучом. К тубусам крепились бирки: ран миоц 20 м поздний палеоцен 50 м. А это что такое? Фрэнд кнул пальцем в один из тубусов. Что значит триас сев шахта 500 м вторая фаза инц. А. Сандерс усмехнулся в усы. «Это пробы, взятые геологами с глубины 500 метров рядом с самым большим карьером кость камня, ну, нашего особого мрамора. Вторая фаза инцидента, принятая у местных специалистов определение. Инцидентом они называют период формирования сверхстационарной эфирной воронки, которую мы сегодня называем дальней хлябью». «Формирование?» «Именно!» «Эфирные вихри такого размера и силы обычно формируются невероятно долго. Хляб же формировалась почти тысячу лет. Сущи безделица по геологическим меркам». «Ага», — Фигаро улыбнулся. «Сфера ваших увлечений понятна, шериф. Признаться, меня тоже всегда влекло к геологии. Есть в ней что-то... вечное», — подсказал Сандерс с интересом разглядывая следователя. «Если захотите, и у меня будет время, я покажу вам сеть пещер на перевале цепей. Там настоящий раскол в земной плоти до самых архейских слоев и даже глубже. Однако, господа, вот и чай. Прошу!» в Священодействие чаепития совершали в тишине, только Фигаро пыхтел и шелестел конфетными обертками. Лишь когда чая в чашках осталось чуть меньше четверти, Сандерс, похоже, считал, что чайная чашка должна быть размером с небольшое ведро и никак не меньше, завязался, наконец, разговор. «Итак, господа». Шериф промокнул губы салфеткой, с невероятной точностью швырнул ее в стоящую на подоконнике пустую сахарницу и, отдуваясь, достал из стола толстый серебряный портсигар. «Давайте для начала внесем некоторую ясность. Разумеется, шериф – неофициальное название моей должности». В незапамятные времена, когда здесь появилась каторга, всеми ее делами заправлял человек в должности старшего Острожьего. Каторга росла, трансформировалась, вокруг появлялись охотничьи лагеря, шахты, первые маленькие заводики, а название должности в документах не менялось, расширялись лишь полномочия. Так что официально я все еще старший Острожий, чиновник второго ранга». «На бумаге в моей компетенции находятся чуть ли не все процессы на хлябе, начиная от найма и заканчивая казнями. На деле все несколько сложнее, и если я начну посвящать вас во все тонкости местной управленческой структуры, мы очень быстро завязнем. Здесь есть белый полк, который в теории подчиняется мне, но на деле капитану Швайке». «С ним вы еще познакомитесь. Есть королевские торговые агенты, которые скупают почти всю нефть и руду, чем не расстраивают местных благородных жуликов-фабрикантов. Есть какая-то королевская тайная полиция, один эфир знает, чем она тут занимается. Есть охотничьи и раболовецкие артели, в основном из местных, ну и, конечно же, колдуны». «Да-да», Фигару быстро кивнул, «насчет колдунов». «Минуточку, господин Фигаро». Сандерс поднял руку. «Один момент. Я прекрасно понимаю, что вы приехали сюда искать не слесаря крапивку. И я, разумеется, готов всячески содействовать вам. У вас наилучшие рекомендации от его величества Фунтика – это не хухры-мухры. Да, я и без Фунтика слышал о ДДД много хорошего. И уж тем более я всегда к услугам нашей доблестной инквизиции, господин Френ». «Но я рассчитываю, что вы тоже поможете мне. Понимаете?» «Господин Сандерс», — Фигару крякнул и потер нос. «Поймите, я старший следователь ДДД, я всегда при исполнении и никогда не бегаю от зова службы. Хотя не могу сказать, что мне очень часто хочется забиться под какую-нибудь корягу и залечь спать. Я просто не могу понять одного, неужели от человека с моей компетенцией здесь на дальней хлябе будет какой-то прок». «А какова альтернатива?» — Сандер вспыхнул сигаретой. «У нас тут нет представителей Инквизиции, нет ударных отрядов, нет ордена строгого презрения, который, как по волшебству, появляется из ниоткуда, случись, что из ряда вон выходящие. Всем плевать на дальнюю хлябь. В столице думают, что у нас тут нелинейные гидры в ушанках бродят по улицам с бутылками водки и тринкают на балалайках. Дальняя хлебь то такой...» «Как бы это сказать?» «Такой шаблон мышления. Она была, есть и будет. Здесь ничего не меняется. Это как старые швейцарские часы. Они шли вчера и будут идти завтра. Мы, те, кто живет здесь, научились как-то существовать рука об руку со всем, что здесь происходит». «У нас есть летучий белый полк имени сержанта Кувалды, легендарное подразделение, без которого хляб давно бы превратилась в безлюдную мерзлую пустошь. Есть краевые обходчики, есть гвардейцы и есть колдуны. Но колдуны скорее проблема. Они приезжают сюда не кофе пить и далеко не по своей воле. Нам нужна помощь, господа. Любая помощь. И я не упущу возможности попросить о ней вас». «Чего же вы хотите?» Голос Френа был спокоен, но следователь видел, как набухли на его щеках желваки. «Это потом. Для начала я хотел бы узнать, чего хотите вы. Что заставило инквизитора и следователя ДДД бросить все и ломиться через всю страну в дальнюю хлябь?» Фигаров вздохнул, поскреб пятерней затылок, шмыгнул носом, скривился и сказал. «Мы ищем Луда де Фрикасо, Луда из Локсли». знаменитого колдуна. «Я знаю, что он должен был умереть уже очень давно, но у нас есть информация, не спрашивайте откуда, что Луда вполне себе жив и находится где-то здесь, на дальней хлябе». Сандерс молча достал из портсигара новую сигарету, прикурил от толстой свечи в старинном канделябре, выдохнул ароматный дым и задумался. «Самое интересное, — сказал он наконец, — что мне даже не хочется над вами смеяться». «Хотя бы потому, что я видел Луда собственными глазами. Правда, давно». Следователь с инквизитором переглянулись. «Луда был здесь?» «В этом самом кабинете. Он сидел в том самом кресле, где вы, Фигаро, сидите сейчас. Луда приехал на хляб, заявился сюда, попил чаю с шерифом, угостил меня сигарой, великолепной сигарой, надо сказать, сделал ручку и ушел». «Просто поставил в известность, что, мол, я, Луи де Фрикасо, прибыл к вам в гости. Без документов, без всяких разрешений. Можете себе представить? В тот день даже не было поезда. Откуда он свалился, лишь эфир ведает». «Он что-нибудь говорил?» «Говорил. Сказал, что поработает тут немного, если что, искать его на Белой вершине. Вот и все, собственно». «Белая вершина – это где?» «Хотел бы я знать». Шериф усмехнулся. Но видите, я от вас ничего не скрываю. Если вы ищете Луда удачи, я мешать не буду, но и не стану врать, что могу чем-то вам помочь. Фигаро наморщил лоб. Минуточку, а как Луда выглядел? Ну, какие-нибудь особые приметы? Приметы? Сандерс пожал плечами. Да какие приметы? Высокий, худой, белобрысый, лицо без особых примет. «Глаза зеленые, на вид лет двадцать, одет был легко, я бы даже сказал, очень легко. Белое пальто, офицерские сапоги, перчатки тоже белые, а на голове такой дурацкий беретик в клеточку. «Наплюйте!» – прошелестел в голове следователя голос Артура. Луда обожал менять внешность. «Морфил, как доппельгангер, утром он мог быть стариком, а вечером – юной девицей, так что приметы вам ничего не дадут». Хотя странно, этот шериф, похоже, описал как раз настоящий облик фрикассо. «Ладно», — сказал наконец Фигаро, — «спасибо, шериф, вы очень меня обнадежили. Постараюсь сделать все возможное, чтобы в свою очередь помочь вам». «Кстати, о помощи», — Сандерс хлопнул в ладоши. «Вас же нужно будет устроить, ну там, поселить, поставить на довольствие, как госслужащих и все такое». «Смотрите, у меня есть два первых зама – Леон Шнайдер и Александр Штаплер. Вот они вам и расскажут о наших болях и горестях, а заодно и обеспечат всем необходимым. Шнайдер больше по хозяйственной части, а Штаплер по колдовской. Короче, сами разберетесь. Я сейчас крутану телеграмку Алексу, он вас примет, а заодно вызовет Леона». Александр Штаплер, низенький старичок, в необъятной шубе и меховых сапогах, постоянно мерз. Он сидел возле камина, то и дело вороша угли, хлопал себя по бокам руками, у Штаплера были красивые тонкие пальцы пианиста, притоптывал ногами и вообще всячески показывал, что температура в помещении далека от комфортной для него. На нем висело минимум два кондиционирующих заклятия, настроенных на обогрев, И Фигаро недоумевал, как первый зам Сандерса до сих пор не свалился от теплового удара. «Значит так», — Шатплер аккуратно поправил ладную пушистую бородку. «Поселить вас не проблема, будете жить в отдельном доме у двойного холма. Просторно, тепло, но о его уж как-нибудь сами позаботитесь. Пайка в общестоловой у вас тоже будет три раза в день, но я бы там харчеваться не стал». «Здесь есть куча лавок, где торгуют всевозможной едой, и мой вам совет – закупайтесь и готовьте самостоятельно. Живее будете. И ешьте больше зелени, особенно лука, а то заработаете цингу и еще эфир весь что. А так, ежели вы куховарить гораздо, то проблем у вас не будет. Калуга, белуга, осетрина, стерлядь, икра от них – «По рыбе, в общем, задолблюсь я вам перечислять. Оленина, медвежатина, дичь без счета, кабанов часто валят. В общем, не пропадете». Фигарот глотнул слюну. Он вдруг понял, что уже почти месяц питается тем, что тетушка Марта, благослови ее святой эфир, презрительно называла «железнодорожной едой». Образ медленно вращающегося на вертеле кабана в один миг вытеснил из головы следователя всяких там демонов, луда де и прочую малозначимую чушь. А фрукты? Более практичного Френа, похоже, больше волновал вопрос здорового питания. «Овощи там всякие. Вот с этим, господа, у нас к превеликому сожалению перебои». Леон Шнайдер, коренастый мужичок в забавной шапке, нечто среднее между кепкой и ушанкой и объемистом ватнике, улыбнулся в усы. Ну вы особо не переживаете. Если с колдунами снюхаетесь, то будет вам зелень в изобилии. Колдуны все это дело где-то у себя растят. Для личного, так сказать, употребления. Но могут и поделиться. Деньги есть деньги». Шнайдеру было лет сорок, полный, румяный. Эдакий неунывающий колобок-хозяйственник с расширенными полномочиями. Он казался архетипическим образцом северного характера, где на меланхолии и прочие рефлексии просто не оставалось времени. От Шнайдера пер такой напор жизнеутверждающей энергии, что его, надо полагать, шарахались даже местные медведи. «Кстати, о колдунах», – спохватился Фигаро. «Где они у вас тут вообще живут? Что такое снежный лог?» «Да, просто большая низина за холмами к северу отсюда!» Шнайдер махнул рукой куда-то в сторону окна. «Там по пути как раз расквартирован Белый полк, так что заедете по пути к капитану Швайке в гости. Ха-ха, только морально готовьтесь. Швайк у нас вообще-то трезвенник, но у него правило. С гостями выпить обязательно. А поскольку гости у нас бывают нечасто, то Швайка душеньку-то и отводит. Но не буду портить вам удовольствие, сами все увидите». «И как оно тут колдунам вообще м, живется?» «Так», — штаплер хлопнул в ладоши, «так, этого дело бросьте. Вы, так понимаю, наслушались всяких ужасов и думаете, что колдунов у нас тут порят плетьми, что живут они в бараках, а как бы не так. Колдуны у нас живут вполне себе, сами увидите. Их тут уважают, ежели, конечно, они не сильно балуют. И живут они не в бараках, а в крепких, надежных домах». со всем комфортом». «Но...» «Стоп!» Зампухосчасти поднял руку. «Я ваши вопросы за версту вперед, вижу. Так что давайте кое-что проясним раз и навсегда. Вот вы как думаете, почему колдунов ссылают именно сюда? не на Выселки, не на Стенькину пусто, ни на Буяна или еще в какое дремучее захолустье, а на Дальнюю Хлебь?» «Ну...» Фигаро почесал затылок. «Потому что отсюда невозможно создать близ коридор. — -да, штаплер благожелательно кивнул. «Это одна из причин. Удрать отсюда сложно, но дело не только в этом. Позвольте...» Он встал и распахнул окно, в которое немедленно хлынул морозный воздух и вихри мелкой снежной пыли. Швырнить ка кошка шаровую молнию, самую, что ни наесть маленькую, только быстро, а то холодно!» Следователь пожал плечами, встал с кресла, разомкнул пальцы, сложил их в открывающий знак и стрельнул шаровой молнией. Заклятие развернулось, как обычно, знакомый до да, бублик, простенький эфирный узор, щелчок отдачи между ушами, разве что необычное ощущение свежего холодного сквозняка под ложечкой, словно внутри фигару кто-то тоже открыл окно на улицу, и в это окно влетел бодрящий поток зимнего ветра. Зато сама шаровая молния, пылающий плазменный шар, размером с крупный арбуз, сорвался с пальцев Фигаро, с ревом выскочил в окно, пролетел метров двести и с грохотом взорвался, подняв к небу толстенный столб снега пополам с кипятком. Грохнуло так, что даже бывалый френ втянул голову в плечи. Это это вообще что было, следователь дрожащей ладонью смахнул под со лба, и с опаской посмотрел на свои пальцы, словно впервые их увидел. «Это что за фокусы?» «Здесь все перенасыщено эфиром, Фигаро». Штаплер захлопнул окно и махнул рукой в сторону камина, в котором тут же загудело пламя. «Чистым сырым эфиром, который бьет потоком из первозданной воронки в центре земли. Так что, когда колдуете, смело понижайте силовую компоненту заклятия раз и так в 10. «А лучше в двадцать». «Ничего себе!» — Фигаро покачал головой. «Спасибо, что предупредили. А то бы набросил на себя теплушку и сгорел заживо к чертям. Но я все равно, пардон, ни хрена не понимаю. Здесь так просто колдовать, и вы тащите сюда колдунов? Колдунов-преступников?» «И что?» — Штаплер развел руками. «Колдун Фигаро швырнет шаровую молнию и так и этак». «Что размером с кулак, что с дом, попади такая молния в вас, результат будет совершенно одинаков. Сила заклятия не так важна. Да блин, вы же учились в академии. Тонкие плетения, структура, вот что важно». Даже если вы вдруг оказались способны поднять не кирпич, а целый ввоз кирпичи одной левой, дом вам все равно придется строить по всем правилам инженерной науки, и никакой паровой трактор не заменит вам знания сопромата. Тут дело в другом. Поживи вы при такой концентрации эфира три года, и вам потом месяц придется привыкать колдовать в другом месте, не на хлябе. Вам будет казаться, что вы задыхаетесь, что вам банально не хватает эфира для заклятий. А поживи вы здесь лет шесть и можете забыть о колдовстве в Нехлябе. Только здесь колдовать и сможете. Организм просто не сможет перестроиться обратно, и эти изменения необратимы». «Ага», — Фигаро хлопнул себя ладонью по лбу. «Вот оно что! Так вот, почему...» «Вот почему минимальный срок ссылки на хляб семь лет, понимаете? Это окончательный приговор, после которого колдун становится полностью безопасен для большого мира. Хляб действительно нулевой километр, конечная остановка и край земли. И мы здесь живем, Фигаро, пусть даже я каждый год уезжаю на большую землю на рекондицию. Я ведь колдун. Вас, кстати, закон обязывает делать то же самое». Максимальный срок единовременного пребывания на хлябе для колдунов-госслужащих – 400 дней. Потом вывезут в принудительном порядке. «Я думаю, этого времени мне вполне хватит», – следователь махнул рукой. «Сейчас речь не об этом. Рассказывайте, господа, что у вас тут за проблемы. Я, как вы понимаете, человек подневольный и к тому же обещался помочь шерифу Сандерсу». Первые замы переглянулись, Штаплер коротко кивнул Шнайдеру, и тот, улыбнувшись, сказал. «Я бы предложил вам чаю, но вижу, он у вас уже не лезет. А коньяк предлагать не буду, вам сегодня еще встречаться со Швайкой. Поэтому давайте просто опишу вам суть происходящего у нас, пока в общих чертах, а завтра или послезавтра уже обсудим детали». Шнайдер сел на край стола, достал из кармана трубку, кисет. и... И начал ритуал – прочистить чубук, притоптать табак, добавить, снова притоптать. Есть широко распространенное заблуждение, что промышленность королевства зависит от дальних ляби. Действительно, здесь у нас качают нефть добывают золото, цинк, разные редкоземельные металлы. В последнее время резко выросла добыча бокситов, алюминий все шире используется на производстве. Все это так, но есть одна проблема – На самом деле это хляб зависит от королевства. Мы так хорошо живем, а живем мы неплохо, не стану хвастать. Лишь потому что в хлябе и ее шахтах с заводами заинтересованы промышленники. Здесь очень дешева рабочая сила, лес валят заключенные, на шахтах работают они же, поэтому фьючерсами на ваше сырье очень лихо торгуют на бирже. Королевство думает, что мы ему нужны, «Нас это полностью устраивает, и всем хорошо». Шнайдер щелкнул керосиновой зажигалкой, закурил и уставился в потолок. «На самом же деле, если хлябь внезапно прекратит свое существование, это не станет мировой катастрофой. Ну, качнет немного рынок, не более того. Вы ехали сюда на поезде, а значит видели все эти бесконечные шахты, заводы или саповалы. «Нас есть чем заменить, и даже осетрины на столах наших чиновников меньше не станет. Поэтому мы так остро реагируем на любые проблемы, которые могут отвратить от нас большую землю. А таких проблем сейчас две. В конец расходившиеся в Алкалаке и в крае безумевшие ледяные спрайты, которые сорвались с цепи примерно в одно и то же время». «Ага», – Шнайдер поднял палец, – «ага». «Сразу видно следователя ДДД. Зрите в корень. И раз уж вы сказали «Алев», то, думаю, скажете и «Бейта». Я лично уверен, что без демонолога тут не обошлось». «Но колдуны... С нами они разговаривать не станут. У нас с ними негласный договор. Мы не лезем к колдунам, а они не пытаются устраивать бунты». Но многие из колдунов сидят тут уже несколько десятков лет. Вполне возможно, кому-то из них пришла в голову идея вышибить отсюда лишних людей. «Чушь!» — вмешался Штаплер. «Чушь! Ерунда!» Но ну подумайте ли он, какой в этом смысл? Колдуны тоже живут за счет Большой Земли. Как минимум, оттуда им присылают их книги и материалы». «Материалы?» — глаз Инквизитора дернулся. «Какие к дьяволу материалы?» «Ну вот, мы до этого и дошли», — Шнайдер понурился. «Конечно, этого разговора было не избежать, но все-таки. В общем, господа колдуны здесь чувствуют себя очень и очень хорошо, куда лучше, чем владельцы рудников или даже золотоискатели. Дело в том...» — он сделал запястьем замысловатый жест. «Скажем так, в королевстве есть очень много тех, кто готов платить нашим сильным колдунам, за перспективные разработки. Новые заклятия, колдовские устройства, работающие на фабриках и заводах, в обход экранирования эфирных потоков тоннами стали. Оборонка, опять же. Но тут я уже лезу туда, где начинается гостайна, так что извините. Да, наши колдуны получают любые материалы, которые только можно сюда привезти. Иногда, кстати, привозят дирижаблями». На снежный лок идут целые эшелоны, груженные книгами, алхимическими препаратами, оборудованием и еще эфир весь чем. Значит, Френ рассеянно дернул себя за мочку уха, Сильные колдуны, осужденные за убийства, иногда массовые, разбой, псиносилие и прочие милые прелести здесь на Дальней Хлябе совершают бесконтрольные военные закупки на сотни тысяч золотых империалов. И при этом королевская верхушка прекрасно об этом осведомлена. Я бы сказал, что речь идет о миллионах золотых империалов. М да, вы в целом правы. И чем мы с вами, Фигаро, там у себя занимались все эти годы? Френ достал из кармана маленькую фляжку и, приложившись к ней, выхлебал добрую половину содержимого. В комнате запахло дорогим коньяком. Ловим мы, значит, колдунов, иногда с риском для жизни – Иногда, теряя лучших агентов, отправляем на дальнюю хляб, где пленным колдунам предстоит томиться в неволе тяжкой, скованным мать их, блокирующими веригами. А что на деле? Господа, вам не приходило в голову, что эти мать их в душу колдуны здесь устроят мировой заговор, и будет вам новый колдовской квадриптих «Белая башня» и «Мерлин второй с показательными казнями?» Замы и шерифа снова тоскливо переглянулись. «Приходило», — сказал, наконец, штаплер, — «в голову». «Еще и как. Вообще-то в наши обязанности входит колдунов контролировать, не допускать, так сказать, нецелевого ммм». «И колдуны не против. Они свободно пускают меня и Леона в свои лаборатории, даже в гости иногда приглашают. Рюмку чая там выпить, о жизни поболтать». «Вот только проблема в том, что колдуны здесь через одного академики с дипломами и званиями». «Ну не хватает моей квалификации, чтоб понять!» – заорал он вдруг. «Не хватает! Сюда бы магистра Целесту или лорда Максвелла, а не меня, простого полевого служаку, для которого пятый щит Ангазара уже высший пилотаж. Не понимаю, чем они там у себя занимаются. И честно пишу об этом в отчетах». А из столиц все грозят прислать специальную комиссию, расследовать, понимаешь? Да только у наших колдунов старые связи в министерствах, и ждать мы эту комиссию будем еще лет триста, если не дольше». Штаплер достал носовой платок, промокнул лоб и без сил рухнул на маленький диванчик, потертая кожаная обивка которого печально скрипнула. «Но ведь в столице тоже не идиоты сидят», — Фигаро помотал головой точно выбравшийся из воды бульдог. Они же должны понимать. В прошлом году его светлость, почтенный господин Фаустус, пожизненно отправленный на дальнюю хлябь за псионическое насилие первой степени, генетические эксперименты на людях и убийство трех инквизиторов при задержании, а также его милость, почтенный господин Метлби, колдун, магистр, убийца и просто хороший человек – Презентовали Королевскому оборонному комитету перспективных вооружений колдовской электромагнитный ускоритель на 600 тысяч килоджолей, способный разогнать железную болванку до такой скорости, что она насквозь прошивает лобовую броню рейховского танка «Мамонт». Министр обороны, сам господин Третьяков, лично приехал на хлябь вручить медали вышеупомянутым колдунам. При этом во время церемонии прослезился и полез обнимать виновников торжества. «Дальше объяснять надо?» «Не надо», — Френ задушенно рванул себя за ворот рубахи и опять приложился к фляге. «И так все ясно». Пока инквизитор мрачно пил, скользя по темным волнам экзистенциального кризиса, более практичный следователь спросил. «Ладно, а что там с волколаками и со спрайтами?» «Мы только прибыли, а я о них только и слышу. Вредительствуют, понимаешь?» «Вредительствует» — не совсем подходящее слово. Штайнер закусил губу. «Скорее так. Волкалаки и спрайты никого не трогают, пока эти кто-то остаются здесь на нулевом километре. Были единичные случаи нападения на поезда и маленькие охотничьи лагеря, но это больше исключение. Зато чем дальше вглубь хляби, тем хуже». «Шахты уже живут в режиме круглосуточного ЧП, и я понятия не имею, что творится у самых белых вершин». «Где, простите?» Фигаро почувствовал, как у него внутри что-то обвалилось. «Белые вершины? Ах да, вы ж не местный, простите!» Это условное название территории между ледяной кальдерой и дальним лесом. Кальдера – место обжитое, там добывают алмазы, а лес дальний, потому что за ним никто никогда не был. Это, можно сказать, восточная граница исследованной хляби». «Не может быть, чтобы все было так просто», – подумал следователь. Но не может. Белые вершины, Луи де хотя, с другой стороны, я пока слишком мало знаю». «Короче, мы уже потеряли три шахты в кальдере, плюс пропало несколько охотников, да еще группа геологической разведки, да пара тягачей, да еще один дирижабль». «Дирижабль? А че вы так смотрите? У нас тут парк из десяти дирижаблей, ну теперь девяти. Спасательные группы, экстренная доставка, но главным образом разведка и спасение. Вот застрянете где-нибудь в глуши, или прихватит у вас в походе аппендицит». «Сразу поймете, зачем нам дирижабли. У нас тут никто без ракетниц не ходит. И вы не будете». «Ракетниц – это, если я правильно понимаю, сигнальный пистолет?» «Да, да, все верно. Бах, трах, красная ракета, и за вами уже вылетели. Вот только не могу дать гарантии, что на ледяную кальдеру за вами сейчас полетят». «Дирижабль подбили ледяные спрайты?» «Нет, блин, волколаки». «Набросились и загрызли?» «Конечно, спрайты, кто ж еще?» «Они, правда, нападают только днем, так ночью волкалаки на смену заступают». «Ага-га», — почти пропел Фигаро. «Так у вас там на белых вершинах круглосуточное дежурство, надо понимать. Знаете, а ведь очень похоже на работу демонолога, только вот я не понимаю, как мы с господином Френом будем его задерживать, в случае чего». «Задерживать?» — инквизитор издал звук, нечто среднее между всхлипыванием и кашлем. «Задерживать для чего? Чтобы вернуть его в свой уютный домик в снежном логе?» «Господин Френ...» — штаплер подошел к инквизитору и положил руку тому на плечо. «Я очень хорошо понимаю ваше расстройство, поверьте. Думаете, мне нравится то, что здесь творится? Но я вам обещаю, во-первых, поддержу вас со своей стороны... «А во-вторых, всяческое содействие нашего бравого белого полка. И да, если это действительно кто-то из наших колдунов, в общем, живым его брать не обязательно». Солнце уже клонилось к закату, и следователь чувствовал себя предельно измотанным. Весь день он только тем и занимался, что бегал по морозу, встречался с разными важными людьми и пил чай. Ему абсолютно не хотелось тащиться еще и к капитану Швайке. Но, по уверениям замов Сандерса, это было совершенно необходимо. Поэтому сейчас они с Френом грузно топали в сторону покатого холма, на вершине которого темнели длинные прямоугольники зданий, похожих то ли на склады, то ли на бараки. На дальней хлябе было сложно отличить одно от другого. Темнело просто с потрясающей скоростью. Солнце огромным распухшим яблоком буквально валилось за гряду заснеженных холмов на горизонте. Тени становились все длиннее, приобретая глубокий кобальтовый оттенок. Температура ощутимо падала. Спасало только полное отсутствие ветра. Однако, когда солнечный шар, разросшись до прямо-таки неприличных размеров, коснулся горизонта, следователь с удивлением обнаружил, что ему все труднее моргать – Вики буквально примерзали друг к другу. У инквизитора под носом появились пушистые белые усы. Френ дышал в перчатке и ежился. «Наколдуем грелку, что ли?» – спросил инквизитор, беспокойно оглядываясь по сторонам. «Да ладно, тут идти-то минут десять. Чего это вы вертитесь, Френ? Вы выглядите напуганным». «Не то чтобы. Просто вы заметили, как тихо вокруг. Ни души, ни одного вездехода, даже саней нет». Ну и что? Удивился Фигаро, это же не столичный проспект. Ну да, тихо, прямо как в гробу. Он сложил ладони рупором и крикнул: эй гей, ге Люди! Никакого эха голос немедленно угас в ватной тишине, словно наступившие сумерки, поглотили его. Лес, темная полоса которого тянулась в некотором отдалении по правую сторону дороги, превратился в черную траурную ленту. Фигаро обернулся и посмотрел на запад. Солнце село, в темном небе вспыхнули первые северные звезды, чистые и холодные, как искры, на стенках хрустального бокала. Это было красиво, но глухая, звенящая тишина дергала нервы, заставляла нервно оглядываться по сторонам. «У меня странное чувство», Инквизитор стучал зубами, и, похоже, не только от холода. «Как будто за нами наблюдают». «Ага, у вас, значит, тоже», — следователь нахмурился. «Это я вам скажу не просто так. Кабы не...» Он не договорил. Здоровенный сугроб справа от дороги взорвался снежной пылью, и на дорогу перед запоздалыми путниками выскочили три волколака. Фигаро впервые увидел этих тварей так близко». Тяжелые, куда больше волчьих головы, массивные лапы, злые, умные цвета темного хризолита глаза, мускулистые тела и, конечно же, пасти с полным набором великолепных зубов, способные за пару секунд оторвать голову настоящему волку. Волколаки ненавидели своих диких, менее экзотических сородичей под ноль вычищали обычных волков в местах своего обитания. Их густая белая шерсть переливалась колдовским огнем, делая волкалаков похожими на призраков. Однако, к превеликому сожалению инквизитора и следователя, тела этих существ были вполне себе материальны. Волкалаки прыгнули одновременно. Фигаро ни при каких обстоятельствах не успел бы отреагировать. У него не было достаточно боевого опыта, да и реакция оставляла желать лучшего». Зато Френ, закаленный вымуштрованный годами практики в ударном отряде, действовал быстро, точно и профессионально. Взмах трости концентратора и волкалаки, наткнувшись на невидимую стену, визжа и рыча отлетели назад. Их шерсть заметно дымилась. Похоже, инквизитор держал под рукой далеко необычный кинетический щит. Классический открывающий жест, и один из волкалаков взорвался в самом прямом смысле – просто лопнув, как проткнутый спицей воздушный шарик, разбрызгивая кровь по снегу. «Фигаро, подключайтесь!» Голос инквизитора привел Фигаро в себя. Следователь крякнул, завертел руками колдовской пас, и в двух оставшихся волколаков, они как раз собрались атаковать снова, немало не смущенные гибелью товарища, ударил сноп электрических дуг. Причем, спасибо выучке Артура, это были не просто молнии, Сильные плети шипящего электричества буквально спеленали волкалаков в мгновение ока превратив их в трясущееся чучело, из ушей которых валил дым. «Слева!» — гаркнул Френ, но Фигаро и сам увидел бело-серые тени, несущиеся к ним со стороны леса. Волколаков было не густо, штук шесть, но Фигаро отлично понимал, где три, там десять, а где десять, там и вся стая. «Вы бьете, я охраняю!» Тон Френа не подразумевал неповиновения, но следователи так решил не бузить. Инквизитор великолепно работал с защитой и уже неоднократно это продемонстрировал. Он предоставил Френу набрасывать на них колдовской купол, а сам, прищурившись, швырнул в приближающихся волколаков классическую шаровую молнию. Он правильно рассчитал время и угол, но позабыл об особенностях местного эфирного фона – Вылетевшая молния оказалась диаметром стележное колесо. Она с ревом пронеслась по воздуху, ударила в землю перед разрезающими грудью снег волками-оборотнями и лопнула. Четверо из шести волколаков буквально испарились, а остальные, как показалось Фигаро, улетели куда-то к звездам. В любом случае о них больше не стоило беспокоиться, и следователь, облегченно вздохнув, обернулся к инквизитору. «Кажется, мы...» Начал он. Как оказалось, Френ спас их в очередной раз. Атака со стороны леса была просто отвлекающим маневром. Следователь обмер, узрев перед собой серо-белую стену. Казалось, все волколаки дальних дальние решив оторвать им головы, явились сюда в первый закатный час. Френ, сгибаясь под напором эфирной обработки, укреплял защитный купол. Несколько тварей попытались атаковать, но тут же отлетели – Защитное заклятие инквизитора, похоже, крепко огрело их током. Что-то хлопнуло, и в воздухе рядом с Френом появился Артур Зигфрид Медичи. Мерлин с интересом осмотрелся, подсокал языком и пробормотал. «Ну и Котовасия! Или, как это будет правильно, Волковасия! Хотя, Волк — это ж люпус, так? Тогда это будет...» «Артур!» — взвизгнул Фигаро. «Нас сейчас сожрут!» «Не сожрут!» — Мерлин вздохнул. «Потерпите немного, вам полезно, господа. А вам, фигару, так тем более. Ага, кажется, вижу. Вон он, красавец! На холме!» Но следователь уже сам почуял знакомую эфирную дрожь и повернул голову туда, где находился ее источник. Невероятных размеров волкалак нежно белого окраса. Тварь спокойно сидела, подобрав под себя пушистый хвост и с легким любопытством наблюдала за происходящим на дороге. — Далеко, гад! — разочарованно прошипел Артур. — Умная скотина! Ладно, Фигаро, не стойте столбом. Видите, господин инквизитор уже устал. Давайте, давайте, вспоминайте, чему я вас учил. Следователь вздохнул, сдвинул шапку на затылок и, присвистнув, закрутил лихое заклятие, тут же швырнув его в стену серых туш перед ним — Заклятие без названия, личная наработка Мерлина, слегка подпиленная лично им Фигаро под свои скромные способности. Все волкалаки, попавшие под удар, штук шесть, удивленно взвизгнули и взлетели в воздух, беспомощно перебирая лапами. А в следующий момент взрыв разбросал твари по сторонам. Выживших не было. Хаотично меняющиеся гравитационные напряжения разорвали внутренние органы не хуже удара парового молота. Фигаро рассчитывал, что после такого волколаки разбегутся, поджав хвосты, но куда там. Твари выстроились в некое подобие клина и скопом навалились на защитный купол френа. Первый ряд волколаков немедленно забился в электрических судорогах, но их прижимали, выдавливали вперед подступающие сзади – Исследователь понял, секунда другая и защиту инквизитора сомнут. Но Артур был наготове. Когда Френ уже готов был упасть от рвущей барабанные перепонки отдачи, Мерлин резко взмахнув рукой погасил долбивший по инквизитору компенсирующие напряжения, укрепил защитный купол, закатал рукава и врезал по стае. Врезал хорошо, с оттяжкой. Врезал так, как врезал бы тот самый Мерлин. Отец-основатель классической школы колдовства, один из четырех первых, древний, но все еще не унывающий, въедливый, как ярь медянка, колдун. Удивительно, но следователь даже смог опознать заклятие Артура. Сложный невральный деструктор, буквально выжигающий нервную систему жертвы в пепел. Мерлин, похоже, влил в заклинание просто бездну энергии. Волколаки валились в снег, словно выключенные автоматы». Широкий язык заклятия веером прошелся по снежному полю, убивая оборотней, развернулся в полную силу и погас у лап главной твари, которая все так же сидела на вершине холма. «Ого!» — Артур поднял кустистую бровь, в голосе призрака слышалось уважение. «Погасил, значит! Это демон, Фигарой, демон сильный, но...» он не договорил. Вожак вскочил на лапы и завыл. Вой, невероятно тоскливый, до костей пробирающий звук, разлился по холмам. И Фигаро услышал, каким-то невероятным образом понял, что говорил вожак стаи. Говорил без слов. «Уходите! Уходите отсюда! Вам здесь не место! Здесь не место никому! Не место для людей!» «Здесь от века торит свой путь лишь метель, здесь лед, здесь гаснет последнее тепло. Уходите, уходите, или вы ляжете в эту землю навсегда, а это холодная земля, жесткая земля, в которой мертвецы от веку не знают покоя, так что уходите». «И уйдете без преград. Пойдете вперед, найдете только смерть, а потом не найдете и смерти. Уходите!», Уходите. И тут произошло нечто настолько невероятное, что остатки волос зашевелились у Фигаро на голове. «Мертвые волки оборот не вставали». Серо-белые туши поднимались, покачиваясь точно пьяные, глядя в никуда мутными остекленевшими глазами, вставали и уходили в сторону далеких холмов. Минута-другая, и вот уже вся стая исчезла, растворилась в подступающей тьме. Огромный белый волколак посмотрел на Фигаро, чуть качнул головой и, подпрыгнув, исчез в вихре снежной пыли. А на холме, по которому поднималась дорога, вспыхивали огни, и вниз к следователю и инквизитору, поднимая ногами снежные буруны, уже бежали люди с ружьями и керосиновыми фонарями. «Ну, господа!» — капитан Швайка в восторге хватил по столу ушанкой. «Видал я, конечно, всякое!» «Но чтобы два приезжих штатских щегла целую стаю валаков уделали, это я вам скажу, да, это я вам скажу, ого, это я вам скажу!» Так они же все воскресли. Фигаро почти сразу сообразил, что валак – один из вариантов сокращения волкалак, но все еще не понимал восторгов капитана. «И ушли себе спокойно. Я так понимаю, что будут и дальше нападать». «Будут, будут!» – Швайка махнул рукой. Да только теперь на пару дней залягут. Раны зализывать надо понимать. Но не в этом же дело. Вы, так понимают, то ли Мерлиновы сыночки, то ли сержанта кувалды племяши, раз так их раскидали. Все, господа хорошие, с этого момента я к вашим полным, так сказать, услугам. Мой дом – ваша крепость. Моя сабля – ваша сабля. Мой стакан – кстати, насчет стакана – «Вы, наверное, перемерзли. Вон, а как одеты, точно на юга собрались. А раз так, то выпить нам надо срочно, для снятия нервозности и здоровья для...» «Начинается», — подумал Фигаро, но потом понял, что он, в сущности, не имеет ничего против стаканчика и даже трех стаканчиков. Руки следователя тряслись, и причиной было далеко не только переохлаждение. «Не откажусь», — сказал он, стаскивая шубу, которую немедленно подхватил усатый адъютантик, тут же сгинувший с глаз. «Присаживайтесь, присаживайтесь, друзья мои!» Швайка кивнул в сторону широкого кожаного диванчика у огромного камина, в который, похоже, мог бы легко заехать дизельный локомотив. «Грейтесь, а я пока подумаю, что у меня к столу!» Следователь буквально рухнул на диванчик, голова Фигаро кружилась. Он чувствовал себя выжатым лимоном, больше от нервов, чем от физических и колдовских упражнений. «Вырубаюсь», — подумал он. «Как и есть вырубаюсь. Сейчас пора и косну прямо тут, и хрен бы с ним». Швайка тем временем одернул серый мундир, поправил пышные усы и топ-топ-топ перекатился к здоровенному комоду, над которым висело старое мутное зеркало в тяжелой оправе. Капитан весьма забавно перемещался в пространстве, являя собой затянутый в серое сукно куб, квадратная голова и широченные плечи, одним коротким срубом переходящие в бедра, ниже которых торчали две ноги спички, в штанах с лампасами и маленьких чуть ли не женского размера сапожках. Когда комиссару нужно было куда-либо перейти, он как бы наклонялся в ту сторону всем корпусом, А дальше приходили в движение ноги, сперва медленно, а потом все быстрее и быстрее, словно поршни двигателя. Топ-топ-топ-топ-топ. Швайка подкатился обратно к столу. В его руке смачно булькала большая бутылка темно-коричневого стекла с зеленой этикеткой. Глаза следователя медленно полезли на лоб. «Это же дукат. Зеленый, сорокалетний. Я такой в последний раз с фунтиком пил на черных прудах». «С Фунтиком это стало быть их величеством!» «Не себе чего вы, батенька, знакомство водите?» Могучие брови капитана взлетели к ярко блестевшей лысине. «То-то я смотрю, что вы, птица, непростая, да еще с инквизитором приехали. Все правильно, этот коньяк мне, величество, Фунтика присылают за ради улаживания, так сказать, личных проблем среднего мелкого масштабу». «Знаю, наслышан». Следователь протянул руки к огню, В пальцы немедленно впились сотни невидимых игл. Кровь, наконец, почувствовала тепло, начала осторожное движение по телу. «И как вы с такой напастью справляетесь? Я имею в виду бессмертных волкалаков. «Да так и справляемся!» Швайка открыл ящик стола и достал на свет божий стакан из толстого бутылочного стекла, при одном взгляде на который следователю сделалось дурно. Стаканы больше походили на маленькие ведра». Волколак, он и в Африке волкалак, железная пуля в черепушку, и пока-пока!» «Так они ж воскресают!» «Воскресают!» — капитан вздохнул. «Это правда. Скотина эта демонская их воскрешает, надо понимать. Я б с ней пообщался на короткой ноге, да только хитра она. Хитрая и сильная, тут колдун нужен. Да я бы сам справился, загнал бы в звезду Ангазара, зачитал пятый пассаж из «Демони Кальданты», «И ищи-свищи!» «Да как ее изловишь, прошу, господа!» «Однако», — Фигаро принял из рук Швайки стакан и покачал его в руке. «Звезда Ангазара, Пятый Пассаж, вы, капитан, никак колдуете?» «Кое-что умею», — Швайка скромно пожал плечами. «Всю жизнь с колдунами работать тут такому научишься, что ну! Только вот снеговиков, то бишь стихийных спрайтов, увы, не потяну!» Пуля их твари не имет, шаровая молния не берет, то есть, может, оно, конечно, и берет. Да только пойди еще в него попади. Ну, будем здоровы сто лет». Выпили. Коньяк приятный, пылающей волной прокатился по пищеводу следователя, упал в желудок и тут же вспыхнул внутри щекочущими солнечными лучиками. Холод сразу куда-то отступил, и кабинет капитана показался Фигару даже уютнее, чем был до этого». «Ну и коньяк», — Френ покачал головой. «Вот что значит, пьют короли и старшие следователи ДДД». «Да, не тем я в жизни занимаюсь, и не тем». «Так вы говорите, капитан, что от элементали вреда больше, чем от волколаков». «Тут даже вопрос так ставить нельзя, господин инквизитор». Швайка чем-то щелкнул на столе и сказал в пустоту. «Огурчиков бочковых, буженины икры. Черный». Он постучал пальцем по неприметной серой коробочке, приткнувшейся между толстой подшивкой ворожбы и жизни и графином. «Колдуны придумали. Называется «селектор». Что-то вроде проводного телефона, только для личного пользования в отдельно взятом помещении. Страсть, как удобно, и заметьте, господа, никакого колдовства. Проводки и электричество». Так вот дело не в том, что волколаки такие вредные, а спрайты больше бесогонят. Снеговики на дело выходят только когда светло, но крутятся они только возле кальдеры. А вот оборотни забери их, черт, на нулевой километр забегают. Да вы и сами видели. И следов не найти, и главное, тварюка умеет снежные бури призывать. Да много чего умеет. И снеговик, ежели его умудрится, укокошить, помирает с концами, а волколаки нет». «А сжигать трупы пробовали?» Следователь расстегнул куртку, ему постепенно становилось жарко. «Конечно, а как же? Это первым делом. Сунули как-то гвардейца дохлого волкалака в костер, спалить стало быть. Так что? Взрыв, грохот, два трупа – это только на закуску. Волкалаков набежала тьма, и откуда только взялись, ума не приложу. В общем, еле ноги унесли, кто жив остался». «Снеговиков мы с колдунами месяца три назад прорядили хорошенько, так они теперь из кальдеры и не вылезают, жмут, понимаешь, к своей королеве». Следователь кивнул, отдал Швайке стакан, тот немедленно наполнил его снова и прикрыл глаза. Он чувствовал, как его буквально размазывает по дивану. Мышцы наконец-то расслабились, но голова на удивление оставалась ясной. Кабинет капитана оказался довольно уютным местом, хотя больше ему бы подошло определение «монументальный». Огромный стол, огромные шкафы, огромный комод, невероятно огромный камин, огромное окно, сейчас, впрочем, плотно закрытое ставнями, огромные кресла, все старое, потемневшее и стертое тысячами прикосновений, и запахи – сосновая смола, деготь, коньяк, табачный дым – Курил Швайка, между прочим, дорогущие монбланы. Эти сигареты и в столице-то не каждый мог себе позволить. Похоже, знакомство с королями водить было полезно и в чисто бытовом плане. Хлопнула дверь, и в кабинет вошел усатый адъютантик с тяжелым подносом и маленьким серебряным ведерком икры. Запахло так, что желудок Фигаро сжался и издал зычный заунывный вой. Швайка расхохотался – «Для солдата завсегда попервой всего еда. Вот тарелки, вот приборы. Угощайтесь, господа!» Угостились. Икра была выше всяких похвал, крупная, блестящая, зернышко к зернышку, и под коньяк шла просто на ура. Да и буженина оказалась неплоха. Не от тетушки Март, конечно, но вполне себе. «В общем, с голоду вы тут не помрете». Швайка наполнил стакан и сунул в икру здоровенную ложку. «Разве что с фруктами и овощами туговато, но ну, тут уж ничего не поделаешь, север. Ну а теперь, когда мы с вами рот промочили, можно и выпить». С этими словами капитан протянул руку, открыл крышку старого дубового секретера. У Фигаро потемнело в глазах. Внутри вместо шуфлядок было множество полочек, а на полочках толпились бутылки – маленькие, большие, толстые, высокие – с темными, пыльными от времени этикетками и без этикеток вовсе, какие-то баночки, обмотанные шпагатом и залитые сургучом, флаконы с золотистыми жидкостями внутри и даже жестянки-консервы с полустертыми надписями «Спирт солдатский, королевское качество, патент». «Что ж», – следователь с трудом проглотил ставший поперек горлаком, «думаю, можно и выпить». «Так, значит, вы, Фигаро, служили в четвертом артиллерийском. Знаю, знаю, как же. Знатно вы под яновидцы немчуре под зад зарядили. Я тогда, правда, в госпитале валялся. Контузия!» «Да куда там знатно?» Следователь хватил стаканом по столу и закусил бутербродом с икрой. «Сидишь блин, даже а сверху — бум, бах, трах, лампы под потолком качаются, земля прямо в чай сыплется. Потом тишина». Ну, значит, отработала, надо понимать, дальнобойное. Тогда вылезаешь и к орудиям. Вот же, блин, маразм. У королевства танков достойных этого названия не было. Зато противотанковых орудий хоть чистокол городи. Причем они даже не разрабатывались как противотанковые. ОСД-20, тяжелая толстая дура. Снаряд, вот как два меня в обхвате. Летит недалеко, но уж если в рейховский танк попадет... «А тот, пока в тебя прицелится, это уже ближе к концу войны Рейх придумал танки с поворотными башнями, но я их слава небесам не встречал. Да и выпустить их успели всего вот штук двадцать. А у нас, когда оцепление прорвали, перебросили под Краков, где мы как дураки проторчали до самой капитуляции». «Ага, канцлер Гейгер как только понял, что союзнички, что его на королевство натравили, так и будут сопли жевать, сразу на мировую пошел. Чем, надо сказать, очень сильно огорчил бритишей. А я, между прочим, видел знаменитую газовую атаку под Катавице. Ох, Фигаро, ну и смех же был. Висит, значит, над полем зеленая туча, а с обеих сторон ее колдуны ветром пытаются на вражеские позиции сдуть». «Ну, мы по их колдунам постреливаем, а не по нашим. Сутки газ гоняли, пока весь не выдохся. Ну, умора! А все же лучше, чем шаровыми друг в друга кидаться. Может, лучше вообще друг в друга не стрелять? Лучше, Фигаро, лучше. Да только для этого такую оборону нужно выстроить, чтоб ни одна сволочь. Вот при квадриптихе как оно было?» Мерлин кого можно присоединил, а кого нельзя так напугал, что они к границам и на пушечный выстрел не подходили. И начал, стало быть, заниматься внутренними проблемами королевства. Сейчас об этом даже говорить нельзя, я понимаю почему. Перед большим переворотом как орали. Вот, мол, колдун Шнек такая сволочь, башню себе в десять этажей отгрохал. А сейчас... Фабрикант Фриук Давича купил себе паровую летающую яхту-дирижабль с фонтанами, баней и хором молодых девиц. А у самого на фабрике то пожар, то взорвалось что-то, люди рут как мухи. Дошло, значит, до его величества Тузика. «Ну, того характер сами знаете какой». Фабрики фрюков – госсобственность, имущество с молотка, а деньги на модернизацию производства. Фрюк-скотина успел смыться в британские штаты и теперь оттуда воет на весь мир о репрессиях и ущемлениях. И во всех западных газетах уже месяц одно и то же ущемляют в королевстве свободный рынок. «Ручное ПАШ-регулирование». Раньше эти глашатые свободы бегали у квадриптиха на поводке и пятак выше травы задрать боялись, а теперь им, видите ли, воровать мешают. В крупных матих размерах. Вот что я скажу, Фигаро. Плевал я на всех. Плевал. При квадриптихе пока старые кадры, что Мерлин натаскал, рулили, королевство росло и крепло, и это были хорошие времена. А что сейчас... Кнот и пряник, фунтик всех этих денежных мешков по головам гладит, а тузик стало быть тузит по хребту палкой. И да, как-то оно все работает. Вот только у Мерлина была идея, идея с большой буквы. «Хотите вернуть квадриптих?» Швайка горестно махнул рукой. «Не хочу на самом деле, потому что если вся махина опирается на одного человека, который только и знает, как оно работает, да куда ему ехать, а потом этот самый человек делает всем ручкой и исчезает в неизвестном направлении, то оно, конечно, некоторое время по инерции катится, а потом вылазят все эти фрюки с брюками, да, и вы сами знаете. Вы, Фигароничи, в вас нет целеустремленности». «Ну, тут вы ошибаетесь, френ. Вот у меня пустой стакан. Моя цель сделать его полным. Смотрите. Раз и готово». «Но я понимаю, что вы хотите сказать. Я люблю комфорт. А лезть на самый верх – это не имеет комфорту никакого отношения. Наверху дует. Там носятся очень опасные ветра, которые в любой момент могут сбросить тебя вниз. И куча людей, которые станут твоими врагами. Но вот зачем мне враги?» Да, я и в политике мало что смыслю, и слава горнему эфиру. И вот, значит, я молодой зеленый салага из ударного отряда спускаясь в этот подвал. Поджилки трясутся, по спине пот. Вот не могу я вас, господин инквизитор, представить молодым и зеленым, просто воображение отказывается». «Спасибо на добром слове, но, поверьте, я тогда чуть в обморок не падал. И тут вижу, понимаете, в подвале, как раз возле винных бочек, эту штуку. Страшно. Светится. Я с перепугу шварк. Все, что на пальцах висело, шаровая, разрядник, тепловой луч, чуть там на месте от контузии не помер. Половина подвала в клочья, дым, грохот. Кирпичи мне на башку, ладно, хоть щит спас. Протираю глаза». «Вижу привидение. Самое мать обычное привидение. Какой-то мужик в косоворотке подлетает ко мне и осторожно так. «Э, а почто, господин хороший, вы дом ломаете!» Выговор, конечно, получил с занесением. Говорю же, если карьера не задалась, то не задалась. Вот представьте, что этот стакан... Ореховская конница. Вот это их пулеметные доты, а вот этот, значит, помидорчик, наш отряд. И вот они за нами вот так, раз, а мы вот так, и сюда. И эти идиоты за нами». В общем, выскочили они по свои же пулеметы. Нам медали за отвагу и ловкий тактический ход. А мы, если честно, вообще ничего не планировали. А орали и драпали через лес. Память следователя тоже сделала ловкий тактический ход. Она вильнула хвостом и куда-то пропала. Скорее всего, за печку. Откуда-то и дело подбрасывала отдельные невнятные картинки». Вот фигорой Швайка стоят во дворе возле какого-то мрачного темно-снежного амбара исправляют малую нужду в сугроб. А вот следователь лежит у забора и смотрит вверх, туда, где в высоте бесконечной ночи горят яростные зимние звезды. И это так красиво, что замирает на к сердце. Снег кажется мягче пуха и теплее южного бриза, а где-то совсем рядом слышны голоса капитана и инквизитора». Нет, это не совсем так. Точнее, совсем не так. Но что же это за ремень такой? Худа его? Понимаете, гнать из фруктов тут нереально. Где здесь фрукты? Картошка. А картошку вы где видите? Здесь бывает летом землю ломом не прошибешь. Минус двадцать на улице. Спирт сюда привозят и коньяк. и все такое прочее. Так что не ведитесь вы на эти сказки про уникальную водку с хляби. Нету ее. Ну, ничего, мы с вами, господин инквизитор, и обычно неплохо нажрались. Кстати, давайте Фигарову в дом затащим. Да не, не замерзнет, ветра же нет. Ну, че, что он тут разлегся? Фигарова, давайте по пятьдесятым в дом. А вот эта, которая справа от ковша, яркая такая. Это вовсе не звезда, не это Венера, планет, стал быть. Сейчас в пятом квадранте Ульриха, значит, <свят> значит, нельзя выражить на скот, шептать наговоры и на разрешившихся от бремени менее недели назад. И, черт, забыл. А, точно, нельзя работать... С зачарованными иглами и нитками. И что? О чем можно? Можно, по-моему, можно совершать ритуальные омовения для восстановления здоровья от геморроя, старческой немочи короче, еще что-то там. А вот вы, фигаром, вы замечали, что того, что нельзя всегда огромнейший список. А вот того, что можно... Обчелся. Интересно, почему так? Да что-то непонятно, право слово. Ежели можно, то оно и можно. Что тут еще добавить? Вот, к примеру, вот в лесу можно, ну, не не знаю, малину есть. А волчью ягоду нельзя. И чертов корень нельзя. А медведи того не стоит. В смысле... трогать вообще нельзя спокон веку было предостережением это потом под него всякие жулики приписки стали делать нельзя мол величество оскорблять банкиру пульку трогать и наветы на лов тфу на лица должностные короче а почему нельзя вот почему ежели оно подлец вор и негодяй Раньше нельзя было потому, что Бог накажет за покушение на помазанника своего на земле грешной. При квадриптике было можно. Помните закон Мерлина о народных бунтах? Получилось же организоваться и повесить его величество на суку. Молодцы! Выбирайте себе новое величество, да и живите по чести. А не получилось? Сами дураки. А сейчас что? «Сейчас? Сейчас, фигаро, деньги. Капитализм, понимаешь? Что ты будешь делать, если денег у тебя нет? Свергать кого-то? Так он же тут ни при каких делах. Ох, сдается мне, еще при каких. Только связи тут, как говорил Ар, один старый друг, короче, говорил, связи не на поверхности, они не очевидны». «Так если подумать, неплохо же живем, однако...» Фигаро икнул и закрыл глаза. Ему на ум пришел давишний разговор с Артуром Зигфридом Медичи, как раз примерно на эту тему. «Практически все смертельно опасные болезни квадриптих вывел. Онкологические заболевания лечить научились. Теперь у вас сельский алхимик лекарства от саркома приготовит. Драконов перебили, климат смягчили. «Живи, не хочу!» А дальше сами давайте, будете знать, как колдунов свергать, шалобудень подзаборная. Потом в камине трещали бревна, плясали на стенах таинственные тени. В темных углах стучал кто-то, то ли домовой, то ли просто крысы возились, черт его разберет. А следователь, инквизитор и капитан сидели почему-то прямо на полу у камина, и с них уже порядком натекло на пол талого снега. Тут же прямо перед зевом камина стояла тяжелая зеленая бутыль, стаканы и какие-то банки, то ли с паштетом, то ли с тушенкой. «Не, это все чушь собачья, никакие мертвецы у нас из земли не встают, это бараны придумали, что наездами тут бывают. Видят, Олухи, что мы тела кремируем, и такие, о, это потому что в глухую лунную полночь, ну и пошло-поехало». Идиоты. А они пробовали в насквозь промерзшей земли яму выкопать, пробовали шурф рыть и динамитом. В любом в любом случае в такой мощной эфирной Аламлалии, Амалии, да вы совершенно правы, господин инквизитор. Тела тут лучше вот так просто не оставлять. Призраков тут что воробьев и все с претензиями. Проклятие мое повиснет над тем, кто вы. Ну а что вы хотели, коли тут столько народу померло еще до царя Панька? Дробный топот по крыше перезвон колокольчиков, хруст снега за окном и заунывный голос часового: Третий час все спокойно, смена караула. Третий час все спокойно. А к колдунам вы несуйтесь. Ну их к бесу совсем. И не слушайте, что заговоры они там плетут. В смысле, заговоры-то они плетут, но те, которые колдовские, они те, что как бы всем тут горлянки перерезать и на большую землю сбежать. А над, конечно, и такое замышлять нашего ворожбиты могут, да, только с колдунами ведь как? Один колдун – голова, два колдуна – банда, а три колдуна – вот все». «Передрались. Особенно если колдун страсть какой сильный да умный, тогда у него все сплошь кругом дураки. Как с дураками договоришься?» «Это верно», — лениво пробормотал в голове следователя Артур. «Это он в точку, прям как высший ученый совет квадриптиха. На всех этих магистров и управа не надо, сами друг дружки глотки порвут». Последним, что запомнил Фигаро, были сани. Большие широкие сани с полозьями, от которых исходил сильнейший дегтярный дух, нервно фыркающих мохнатых коней за индивевшими мордами и голос Швайки. «Прямо в дом, и чтобы печь протопили, как в бане! А узнаю, что белье несвежее постелили, сгною! Сейчас слово! Ну, пшли! А вы, Фигаро, спите, спите!» «Вон, господин инквизитор, уже давно как бревно дрыхнет!»